Глава 4. Юдоль мрака. Посиделки в Барад-Гадуре. Предложение века. Барад-Гадур был красив. Нет. Барад-Гадур был очень красив и уютен. С изнанки. Внешний облик цитадели клана Неспящих никак не вязался с уютностью и красотой. А вот внутри... Находясь внутри, я не мог поверить, что столь мрачное сооружение скрывало внутри себя подлинный уют. Во всяком случае, так было в том зале, где находилась моя бравая компания приключенцев, прямо сейчас празднующая успешное ограбление. И праздновали они не одни. За длиннющим прямоугольным полированным столом сидело не меньше двадцати игроков. Причем таких, на чьем фоне мои сопартийцы казались пигмеями. Сам я в торжестве участия не принимал хотя находился там же, в огромном овальном зале, разделенном на два сквозных этажа. Верхний этаж был сплошь заставлен книжными стеллажами, креслами и столиками. Библиотека. Внизу пиршественный стол, огромный камин с пылающим огнем и буйное празднование. Вверху книги и тишина. Я предпочел верх. Там проще собраться с мыслями, особенно когда никто не беспокоит, в руке хрустальный высокий бокал со странным пузырящимся малиновым коктейлем. Довольно вкусным. И абсолютно неподходящим под окружающую меня обстановку ни цветом, ни содержанием. Остальные отдавали дань вину и какому-то напитку благородного насыщенного янтарного цвета. Я же выбрал дико малиновый напиток в качестве некоего показного протеста. Впрочем, яркие одежды собравшихся в зале игроков тоже не слишком гармонировали с мягким окружением. Что я чувствовал, угодив в ловушку неспящих? А это была именно она, спонтанная, неожиданная для них, но ими же идеально спланированная в кратчайшие сроки. Они не могли ожидать подобного стечения обстоятельств, потому что я принял решение ограбить поместье Седри абсолютно спонтанно, обуреваемой злостью к этому наглому коллекционеру. Неспящие среагировали молниеносно и четко, обыграв меня словно ребенка. Как неудивительно, сейчас я чувствовал спокойствие. Гнездившаяся во мне ярость и злость, вызванные словами и поведением наглого местного господина Сядри, они исчезли. Мягко и незаметно. И причиной тому наше странное ограбление. Крупного урона богатею мы не нанесли, но я чувствовал некое удовлетворение. Так, наверное, чувствует себя кот, напрудивший в любимые тапки обидевшего его хозяина. Седри мне не хозяин, но в его тапке я напрудил от души. Мелкая месть. Причем месть странная. Ведь глупо мстить ударившему тебя по пальцу молотку. А Седри — это просто программа. Искусственный интеллект. Но факта это не меняло. Я чувствовал себя куда радостней и спокойней. Ну и самое главное — Я, наконец, разобрался, откуда растут рваные уши лысого эльфа. Орбит, Орбит. Братишка черной баронессы. Опустив взгляд вниз, я прошелся глазами по нижнему залу и не сразу обнаружил скрюченную фигурку лысого эльфа. Орбит сидел у пылающего камина и, обняв руками тощие колени, завороженно смотрел в огонь. Больше его ничего не интересовало. Ни сам пиршественный стол, ни веселье на застывшем лице никаких эмоций без особого удовольствия отхлебнув свой странный напиток я покрутил бокал в пальцах с трудом удерживаясь от желания уронить его вниз я стоял у края верхнего балкона опираясь на дубовые резные перила и глядя на веселящийся внизу народ наблюдал и ждал хозяйку всего милого дома ибранесса повела себя правильно Не заставило меня ждать, и что удивило меня ещё больше, появилась без всякой помпезности. Ни внушительные свиты за плечами, ни коконы из многочисленных защитных и усиливающих аур, ни оружие. Не было даже столь привычного мне по последним встречам облегающего костюма из чёрной кожи Вместо жёсткой агрессивной кожи — мягкий бархат цвета какао с молоком, вместо сапожек — домашние тапочки с белой пуховой оторочкой. В руке зажата пузатая чашка с веселым орнаментом. Баронесса в домашней обстановке. Черный властелин в мягких тапочках. Все правильно. Она дома и вольно вести себя, как пожелает. Это я здесь, в гостях. Правда, я по-прежнему не мог увидеть, какого она уровня. И ни малейшего намека на класс персонажа. Ну да. А как определить? Человек в домашнем платье, тапочках из чашкой кофе в руках. Она может быть кем угодно. «Нравится?» — кивнула девушка на малиновую отраву у меня в бокале. «Так себе», — признался я, ставя напиток на низенький столик с резной столешницей. «Богато тут у вас». «Марку надо держать», — хмыкнула баронесса, грациозно опускаясь в глубокое кресло и поджимая под себя ноги. «Ну, как дела, навигатор?» «Как-то странно ты меня называешь». Криво улыбнулся я. Словами всякими и нехорошими. Сначала заманила, затем похитила, теперь обзываешься. Что следующим номером? Пытки? Сразу говорю. Я очень боюсь полуорков в балетных пачках и синих носках. Как увижу такого, сразу начинаю тихо визжать и рассказывать все, что знаю. По губам девушки скользнула улыбка. Тонкая и искренняя. «Смешно», — признала она. Даже представить себе не могу. Надо попросить одного из полуорков-сакланов переодеться как-нибудь. Только что придумал. — Ага, — кивнул я. И вновь замолк. Дёргаться я не собирался. Изливать душу, кричать и грозить — тоже. — К чему? — Знаешь, а я на тебя немного зла, — поведала мне баронесса. — Даже больше, чем немного. — Да что ты! Удивлённо приподнял я брови. «Похититель недоволен поведением похищенного?» «Сам знаешь, что нет никакого похищения», — фыркнула баронесса. «Не надо этой дешёвой ерунды. Я просто хочу поговорить. Тихо и спокойно. Без болотной грязи вокруг и без грязи в наших словах. Потом, сразу после беседы, наш телепорт полностью к твоим услугам. Доставит в любую точку Вальдиры. Кроме что, пожалуй, затерянного материка Зарград». «А если я не захочу говорить?» — вопросительно приподнял я бровь. «Тогда наш телепорт сразу к твоим услугам», — усмехнулась девушка. «Но, может, все-таки поговорим, Росс?» «Ой!» — удивленно ойкнул поднявшийся по широкой дубовой лестнице док. «А вы тут это?» «Мы тут это», — мягко кивнула баронесса. «А ты тоже хочешь это?» «Нет, я книги посмотреть хотел», — смущенно признался лекарь. «Вдруг тут есть что-то... особенное?» «По лекарской части?» — уточнила глава клана. «Ага, есть. И особенное», — произнесла баронесса, указывая пальчиком на противоположную сторону верхнего зала. «Тебе туда. Подарить не могу, а вот почитать можешь свободно. Там много интересного, особенно книги с коричнево-зелеными корешками». «Спасибо!» — воодушевлённо кивнул док и мгновенно испарился в указанном направлении. «Ты такая добрая!» — покачал я головой, пальцем стирая со щеки воображаемую слезу. «Я даже прослезился!» Девушка лишь хмыкнула и вопросительно на меня уставилась, явно ожидая ответа на недавний вопрос. «Ладно». Сдался я, усаживаясь поудобней. «Поговорим. Так почему же ты на меня так зла, чёрная баронесса? Из-за брата. — ответила баронесса, и я невольно поперхнулся. «Из-за него?» — ткнул я пальцем вниз. «Орбит?» «Точно!» — прищурилась девушка. «Из-за него?» «Мне пришлось в тёмную использовать любимого братишку, чтобы добраться до твоей мягонькой шкурки». Баронесса хищно согнула пальцы, имитируя кошачьи когти. «Я своего добилась. Только вот братишка не дурак и сразу понял, что к чему. Теперь он со мной не разговаривает. Вообще». «Не надо использовать родственников», — нравоучительно произнес я, старательно скрывая свое удивление. «Чревато. Родственников надо холить или лелеять. Погоди, хочешь сказать, что он не засланец в стан врага? И думаешь, я поверю?» «Хочу. Орбиту плевать на цели клана. Он в нем даже не состоит. Просто так получилось». Короткими и сжатыми фразами ответила собеседница. «Он просто играет. Живет вальдирой». Ищет интересных людей. — А поподробней? — Что значит так получилось? Это тебе не внезапная беременность? — хмыкнул я. — Смешно. — фыркнула девушка и протянула. — А ты и правда интересный. — Мне это уже говорили. — парировал я. — Орбит хоть и не в клане, но периодически здесь появляется. — вздохнула баронесса. Все двери для него открыты. Как-то попал он на одно совещание. В этом самом зале, за тем столом, где сейчас пируют твои друзья. Мы разговаривали, рассматривали карты, а он сидел вверху и, свесив ноги, наблюдал за нами сквозь прутья перил. А обсуждали мы как раз тебя. Обсуждали вдумчиво, с ругательствами, с угрозами, зловещим скрипом зубов и клацанием клыков. В общем, мы обычное рабочее совещание. Интересное у вас совещание, признал я. И? Ну и шепот, ты его уже знаешь». «Брякнул про тебя что-то вроде «интересный он тип». «Шепот», — протянул я. «Помню». «Совещание закончилось?» — продолжила баронесса. «Я вверх глянула, а орбиты и нет. Испарился по своим таинственным делам, как это всегда и бывает. Не придала значения, ушел и ушел. А вскоре после этого приходит мне поразительное сообщение. Угадай, кто сейчас с Росгородом на пару огород вскапывает». Тут я и села. «Складно складываешь». Поощрительно кивнул я. Это правда. Повторюсь, при всем желании я бы не смогла использовать орбиты как агента вражеской разведки, и никто бы не смог. Потому что он следует только собственным желаниям, а они у него меняются каждый день и при этом не поддаются никакой логике. Один день он медитирует, глядя на обычный камень, другой день пытается командовать муравьями, на третий увлекается резьбой по тыквам. А чаще всего бездумно слоняется по разным локациям, Использовать его в тёмную получилось, как только он заявился телепортом сюда и попросил помочь ограбить особняк Седри. Наши аналитики и тактики чуть головы себе не сломали, пытаясь в краткие сроки разработать операцию типа «и вам, и нам». «Вам ограбление, а нам беседа с Данильзе таинственным и не желающим общаться Росгардом, игровой легендой и покорителем виртуальных сердец». «Слишком сложно. Ты могла открыть массовый телепорт рядом со мной в любое время» и могла приказать любому своему прокачанному бойцу схватить меня в охапку и прыгнуть вместе со мной в телепорт. После чего ты бы сразу же послал меня так далеко, как только возможно. Улыбнулась баронесса. Твой характер я уже знаю. После такого ты бы предпочел плыть к Зарграду на дырявом корыте, используя вместо весла столовую ложку, но ни за что не согласился бы примкнуть к нам. А так получилось все мирно и добровольно. И до сих пор так, в любой момент. Можешь уйти отсюда». «Какой еще Зарград? Первый раз слышу. А насчет послать тебя, так я уже...» Пожал я плечами. «Послал. Мне шепот так и сказал. Поздравляю, мол». «Шепот? Поздравил? Ну-ну». «Но он в хорошем смысле слова». Невольно улыбнулся я. «Ладно. Предположим, насчет орбита я верю. Он не при делах. Возможно. Слово даю». Веско произнесла Баронесса. «Орбит не при делах. Он просил лишь помочь, я помогла». «Слово главы клана не спящих?» «Хм. И что ты от меня хочешь?» «Я про орбита Хрустеляна». «Если он вновь появится рядом с тобой, относись к нему как прежде». Взглянув мне прямо в глаза, попросила девушка. «То, что ты оказался здесь, это моя вина. Он ни при чём». «Понял, чего ты хочешь». Неопределённо протянул я. Кстати, а почему это братишка главы богатейшего клана Неспящих щеголяет столь маленьким уровнем, рваными обносками, странным именем и дикой внешностью? — Если хочешь знать, я расскажу, — кивнула Баранесса. — Потом. — А сначала давай поговорим о затерянном материке Зарграде и будущем походе к нему под предводительством великого навигатора. Какого цвета парус ты бы хотел видеть на флагманском судне под твоим командованием? «Цвет паруса?» — не сразу въехал я. «Ну, я не капитан, уважаемая глава клана неспящих. Я просто игрок. А учитывая мой уровень, вообще не попаду ни на один из кораблей, даже в качестве юнги, так что...» «Рос, может, хватит уже, а?» Баронесса смотрела на меня прямо, строго и немного устала. «Я знаю, что ты навигатор. Я уверена. Мы потратили столько ресурсов и сил, чтобы выяснить это». «Я уверена, на все сто процентов, ты — навигатор. Так, может, прекратишь вилять, и мы просто поговорим?» «Ладно», — сдался я и, набрав в грудь побольше воздуха, медленно выпустил его, одновременно выговаривая заветную фразу. «Я — навигатор. Что дальше?» «Поговорим», — повторила баронесса, не выразив никаких эмоций. «Например о твоем присоединении к нашему флоту». Я готова выслушать твои условия, требования и прочее. Причем, заметь, я не прошу тебя присоединиться к нашему клану. И не прошу отдать уникальное заклинание, все честно. Флоту нужен навигатор, а ему нужен флот». «Кланов много», — заметил я. «Почему мне присоединяться именно к вам?» «Уже конструктивный разговор», — одобрительно отозвалась баронесса. «По прогнозам наших клановых аналитиков...» основанным на разведке и информации из разных надежных источников, наш флот в данное время является пятым по величине в Вальдире и первым по качеству. Это очень весомый довод в пользу того, что наш флот успешно дойдет до берегов Зарграда. Дойдет своим ходом, а не в виде разбитого мусора, вынесенного прибоем на прибрежные скалы. «Пятый по величине?» — уточнил я просто ради интереса одновременно кляня себя на все корки, что не удосужился заранее узнать все подробности и быть в курсе событий. «А кто лидирует?» «В любом случае, сейчас я сижу рядом с одним из самых осведомленных людей мира Вальдира. Грех не послушать и не расспросить». «Ахиллоты», — коротко ответила глава неспящих. «Первые три места у них. Но это и понятно. Они флот выращивают, а не строят. Плюс он у них изначально был». Сейчас они просто модернизируют и выращивают новые виды кораблей. А по сути не корабли, а огромных чудовищ, подводных монстров. На четвертом месте архитекторы. Но если не спящие сойдутся в морской битве с архитекторами, то победа будет за нами. После нас флоты идут по уменьшению, а дальше вообще скатываются чуть ли не до простеньких торговых шхун, прошедших небольшую модернизацию, надеющихся прийти на Зарград, следуя нашему кельваторному следу. Шансов у них практически нет. «Спасибо за информацию!» От чистого сердца поблагодарил я, с трудом удержавшись и не спросив, на каком месте идут альбатросы. «Ни к чему привлекать внимание не спящих к этому клану. Как минимум трое людей знают, кто я и где я в реале». «Пожалуйста», — усмехнулась баронесса. «Я понимаю, что у тебя могут быть знакомые и дружелюбные тебе кланы. Возможно, ты хотел бы отправиться в путешествие именно с ними». Но вместо этого ты окажешь им медвежью услугу, Росгард. Из-за тебя они потеряют флот, экипировку и собственные жизни. И не попадут на затерянный материк. Ты угробишь их одним своим присутствием. Это почему? Я вроде как не проклят. Как раз таки проклят, — не согласилась собеседница. Проклят с того момента, когда стал навигатором. О-о-о, — протянул я. Ну, спасибо. Я серьезно. Каким ты видишь морское путешествие через громадный океан? Думаешь, это будет что-то вроде мирного морского конвоя с разноцветными флажками над мачтами и веселыми криками радостной команды? Хотелось бы. Будь оно так, мы бы не строили военные корабли. Я тебе скажу, Росгард, как все будет. Как только навигатор взойдет на борт и корабли один за другим покинут мирные порты, тут же начнется страшное месиво. Топить и брать на абордаж будут всех подряд уверена, что первые 20 морских миль преодолеют от силы две трети от общего количества отправившихся в поход кораблей. Ты хотя бы представляешь, сколько игроков и кланов окажется у разбитого корыта? Сотни! И это в самом начале похода, когда еще берег видно за кормой. Дальше хуже. Слабаки и одиночки отсеются, некоторые будут ждать на берегу в безопасности, ожидая, пока страсти улягутся. Затем стартуют и они, идя по келеваторному следу а ядро армады будет идти дальше к затерянному материку, следуя пунктиру спасения. следует чему? Перебил я, с трудом выгнав из головы непрошенные красочные мысли о сходящихся встречным курсом враждебных фрегатах, идущих на абордаж под всеми парусами. «Пунктир спасения!» С недоумением повторила баронесса, глядя на меня. Заметила мое короткое замешательство, и ее зрачки резко расширились. Росгард. «Только не говори, что ты еще не прочел заповеди навигатора и прочую литературу о предстоящем походе». «Не скажу», — кивнул я. «Ты не читал?» «Да, не читал», — пожал я плечами. «Как-то времени не нашлось, знаешь ли». «Да ты шутишь». «Не-а». Да. — пораженно протянула девушка. «А ты и правда интересный». «Да», — прозвучал знакомый голос, и на верхнюю ступеньку лестницы ступил лысый эльф во всей красе. «Интересный, сестра, братишка, хочу телепорты для меня и моих друзей», — медленно, но предельно серьезно протянул орбит. «Сейчас. И я на тебя очень зол. Очень. Понимаю». Мягко кивнула баронесса, пребывая в явном замешательстве, и столь же явно она не хотела ухудшать отношения. «Братишка, я не хотела тебя так обижать. Просто мне очень надо было поговорить с Росгардом о важных вещах. И он не против беседы. Правда ведь, Росгард? Ведь мы друзья?» «Я в семейные дела не лезу», — открестился я. Одарив меня обжигающим взглядом, баронесса вновь посмотрела на своего, мягко говоря, странноватого брата. Похоже, он и правда им являлся. «Братишка!» «Буся!» — с чувством произнес лысый эльф, но закончить не успел. «Не называй меня так!» — рыкнула его сестра, ударив ладонью по подлокотнику кресла. «Вы не друзья!» — словно бы и не заметил ее крика Орбит. «Тогда ты назвала его наглым отма...» «Не говори!» «Отморозком!» — чуть не по складам выговорил эльф. «Наглым!» «Вот оно как!» — сокрушённо произнёс я. «В глаза улыбаетесь, а за спиной хаете, как можете, да? Эх, я была немного расстроена тем, как мы м -м, поговорили в прошлый раз!» Широко улыбнулась баронесса, бросив на братишку просто испепеляющий взгляд. «Ведь ты меня послал, милый Росгард?» — Да еще как послал. Ну — Но ведь ты не пошла, — усмехнулся я и, вздохнув, попросил. — Орбит, да нам немного поговорить. — И я на тебя не в обиде. Она уже сказала, что ты не при делах. Буся плохая, а ты хороший. — Хорошо, — просветлел лицом лысый эльф и вновь развернулся к лестнице. — Говорите. — Буся плохая? — прошипела баронесса едва лысая голова с рваными ушами скрылась с наших глаз. «Знаешь...» «Так что там было о пунктире спасения?» Поинтересовался я, делая вид, что ничего не произошло. «Тебе обязательно надо о нем прочесть все, что только можно». Успокаиваясь, фыркнула баронесса. «Вот ты не прочел документы и, пожалуйста, опять сломал мне весь план разговора. Как с тобой обсуждать дела, если ты об этих самых делах ничего не знаешь? Тебе что, совсем плевать на будущий поход?» «Или это такой специальный трюк?» «Отнюдь!» — ввернул я одно из словечек отца. «Жду поход с нетерпением. По мере сил готовлюсь. Поверь, у меня помимо похода к Зарграду есть еще целая куча неотложных дел. А заповеди навигатора? Прочту их обязательно. Сегодня же, как только выйду из Вальдиры и вылезу из кокона». «В любом случае, при здесь я и все эти ваши морские битвы ради устранения конкурентов?» «И при чем здесь мои теоретические друзья, с которыми я мог бы отправиться на затерянный материк? И почему я проклят?» «На эскадру, возглавляемую навигатором, нападут обязательно», — ответила баронесса. «Например, мы, не спящие. Потому что, милый Росгард, ты уникален, особенно твои особые умения навигатора, дающие своему флоту положительные эффекты, одним из которых является увеличение скорости всего флота, возглавляемого тобой». «Сам понимаешь?» «Кстати, а ты знал, что в океанской и морской воде ты больше не можешь утонуть?» — неожиданно спросила глава клана неспящих. «Наверняка нет. Ведь ты не читал заповеди». «Не знал», — с признался я. «Вообще не могу утонуть. Навигатор нужен и ахиллотам», — мило улыбнувшись, пояснила баронесса. «Их флоты тоже будут рваться к зарграду любой ценой». И обязательно попытаются забрать навигатора себе. Посадят тебя на спину какого-нибудь подводного чудища и вперед? Так что да. До тех пор, пока не открыт затерянный материк Зарград, ты можешь по океанскому дну хоть пешком ходить. Только слишком глубоко не заходи. Давление есть давление. В темные глубины могут спускаться только ахиллоты. И то не все, а обученные в специальных гильдиях. Поэтому подводный флот ахиллотов тоже не по дну будет красться а идти в нескольких десятках метров от поверхности. А над ними будут рыскать корабли наземников. Поверь, глубинные бомбы есть и в этом мире. И не только глубинные бомбы, а много чего похлеще. Но вернемся к нашим делам корабельным. Прямо говоря, ты словно большой кусок мяса, опущенный в завод с голодными громадными акулами и стайками мелких пираний Каждый захочет урвать тебя себе. Просто так навигатора не забрать и не украсть. Корабль ты можешь покинуть только по своему желанию. Но корабль можно утопить. И как только несущий тебя кораблик отправится в последнее путешествие к океаническому дну, тебя телепортирует на ближайшее дружественное судно, автоматически сразу становящееся флагманом. А если дружественных кораблей поблизости уже не будет? Если, скажем, вся наша армада обрушится на твой флот и пустит его ко дну весь до последней шхуны и баркаса? «Меня все равно перекинет на ближайший корабль», — медленно произнес я. «Любой корабль. По логике все будет именно так». «Верно. Я не говорю, что именно мы будем главными злодеями. Все будут злодеями, кроме тех маленьких флотов, которым нечего противопоставить более могущественным морским соединениям. Вот и получается, что особого выбора у тебя нет, навигатор». Даже если ты решишь сколотить пяток собственных кораблей и сам наберешь команды из друзей и знакомых, едва выйдете в открытый океан, вас немедленно атакуют. Друзей потопят, тем самым ломая им все надежды, а ты все равно рано или поздно окажешься на корабле самого сильного флота. Это именно то, чего хотят бесы. Сломанных надежд? С иронией хмыкнул я, одновременно собирая все мысли в кучу. Баронесса заставила меня задуматься. «Денежных трат», — коротко ответила баронесса. «Чтобы кланы построили как можно больше дорогущих кораблей, а потом стравить всех, чтобы большая часть кораблей отправилась на дно». Но при этом игроки получат незабываемое впечатления Морские битвы, абордаж, тонущие гигантские суда, ревущие волны, бушующие шторма и рыскающие в темной глубине морские чудовища. «Все это будет, Росгард. До Зарграда доберутся самые стойкие». Мирного путешествия с возлежанием на шезлонге в окружении тропических красоток и с бокалом холодной пинаколады в руке — этого не будет, Росгард. Вместо красоток будут злющие враги, а вместо холодной пинаколады — обжигающее пламя. А я так надеялся на шезлонг. Грустно вздохнул я и резко посерьезнев взглянул на баронессу. Спасибо. За что? Многое узнал, — пояснил я и узнаю еще больше. А пока вот наши итоги. Ты хочешь, чтобы я присоединился к флоту клана неспящих? Да, — мгновенно ответила баронесса. И помимо много чего всякого, ты получишь 10 билетов на флагманский корабль. Это для того, чтобы ты мог взять с собой друзей. Говорю это, чтобы сразу дать понять. В одиночестве среди чужих ты не останешься. Близкие, друзья, подруги, родственники, приглашай кого угодно. Совместное увлекательное путешествие. «Мелочь, а приятно». «Помимо много чего всякого», — повторил я и покрутил головой. «Да уж, капиталистический подход к делу», — подарила мне широченную и обаятельную улыбку глава могущественного клана неспящих. «Но не это главное. Помимо заслуженных бонусов, ты получишь серьезную гарантию того, что тебе не придется быть первобытной женой. Я считаю, что это немаловажно». «Это как?» — поразился я это когда дубиной по голове потом хвать за волосы и добро пожаловать в мою пещеру», — объяснила собеседница. «Раньше мужчины ухаживали за женщинами именно таким способом «Хо-о-о!» — протянул я. «Красивое сравнение. Но если все так просто, зачем тебе вообще со мной договариваться? Проще дождаться, пока я выйду в море на дырявом корыте и, потопив его к чертям, забрать меня к себе. Тогда и бонусы с билетами давать мне не придется». Хвать меня за волосы и к себе в пещеру, то есть на флагман. — Что-то не верится, что ты решишь отправиться в море на одном дырявом корыте, — усмехнулась баронесса. — На дурака ты не похож. — Спасибо. А значит, выберешь сильный и большой флот, тех же архитекторов или даже ахилотов. И во что мне обойдется победа над таким флотом? Ведь мне придется утопить все вражеские суда до последнего, чтобы добраться до лакомого кусочка». «Лакомого кусочка. Хм, да уж. При атаке я потеряю много своих судов», — медленно продолжала девушка. «И в свою очередь стану легкой добычей для очередного ярого навигатофила». «Кого-кого?» «Не знал», — улыбнулась девушка. «Так теперь в Вальдире называют тех, кто усиленно ищет навигатора. В общем, я не готова жертвовать большей частью флота, чтобы заполучить тебя к себе. Первого победа!» «Ну, к хелотам я не попаду», — отозвался я. «Хотя, если утонуть в морской воде не суждено, могу и пешком до их города дойти». «Тебе идти не придется», — хмыкнула черная баронесса. «Просто выйди на морской берег и крикни. Я навигатор. Сразу наползут со всех сторон гады морские». «Тоже верно», — согласился я. «Наползут». «Ладно, а как насчет нападения на вас?» теми, кто хочет заполучить навигатора себе. «Я знаю десятерых противников, могущих попытаться это сделать», — вздохнула девушка. «Поэтому в походе все будет решать не только сила, но еще и тактика и стратегия. Стратегия во главе всего. Честно говоря, я в морском деле не очень. Тут нужно другое мышление. Нужен человек с опытом в морских баталиях. Мы работаем над этим». кстати У тебя, случайно, нет на примете человека, хорошо разбирающегося в командовании судами в морских боевых столкновениях? За ценой, как говорится, непостоим. Хм. Задумчиво изрек я. По вполне понятной причине в моей голове замелькали суматошные мысли одна другой интересней. Когда твой отец — контр-адмирал с огромным опытом дальних плаваний и командованием морскими боевыми соединениями, включая и реальный боевой опыт, не говоря уже об учениях, В общем, первая мысль, которая посетила мою ушибленную головенку — «Неужели Бронесса знает, кто я такой в реале?» «Неужели знает, что Росгард — это Ростислав Грохотов, сын контр-адмирала Грохотова?» Следующие мысли и того Гажа. Включился мысленный перебор имен людей, знающих, кому принадлежит персонаж Росгард. Гоша, Кира, Влас, а может, половина всего клана Альбатросов. Чёрт его знает, как у них там дела с секретностью и обсуждением тайных дел. Чёрт, тут ум за разум с перепугу зайдёт. Или просто совпадение. Может, им и правда нужен спец в морских делах. В общем, задумчивость и лёгкое безразличие на лице я сохранил с заметным трудом. Помолчал ещё с полминуты и качнул головой. «С этим проблема». «Жаль», — вздохнула собеседница. «Так сильно нужен?» — спросил я. «Сказочный флот вальдира мало похож на флот реального мира». «Хотя...» «Вот именно», — кивнула Баронесса. «Похож. Принципы те же самые. В том числе и классы кораблей. От торпедных катеров до авианосцев и дредноутов. Поэтому мы и хотим подстраховаться и нанять стороннего опытного специалиста». «Знаешь...» Я чуть помедлил и все же продолжил. А толку? Ты можешь посадить на флагманский корабль хоть целого командующего из реального мира. Но слаженных действий не будет. Для этого нужны многочисленные учения, максимально приближенные к боевой обстановке. Разделение на белых и красных, маневрирование, отработка защитных мер, отработка атаки, отработка аварийных ситуаций и многое другое. Это флот. Так что один, пусть даже очень опытный человек, мало что решает. Во всяком случае, во время уже начавшегося похода. А вот если найдешь его заранее, дашь ему все раскладки, то он может разработать несколько предварительных стратегий. Генеральный план. Может, и совместное маневрирование отработать успеете, хотя сомнительно. Это дело не одного дня и даже не одной недели». «О-о-о!» — протянула баронесса. «А ты многое знаешь о флоте. Увлекался?» «Не» усмехнулся я про себя чертыхась. Не увлекаюсь, просто много читал об этом, так что Буся ни вскинулась была глава не спящих, но тут же обмякнула и хмыкнула. А ты колючий. А ты хитрая. — парировал я, пожав плечами. Так что пока разговор можно считать оконченным? Думаешь? Удивилась баронесса. Мы даже не обсудили твои желания и цену. Цена — протянул я. — Да, не обсудили. — Скажу сразу, уважаемая глава клана неспящих, игровое золото в качестве оплаты не пойдет. — Реал, — понимающий кивнула девушка. Другого ответа она явно и не ждала. — Вот уж точно, бизнесмен. — Приятно, что меня изначально не принимают за тупого лоха и не пытаются купить за задешево. — Реал, — подтвердил я. — И много. Мне выпал шанс, и я собираюсь использовать его на максимум. Так что подумай о сумме, которую ты можешь мне предложить. Как только поход закончится, я превращусь в обычного игрока, ничем не отличающегося от других. Но пока поход даже не начался, и сейчас я уникален. Ты ведь сама так написала? На форуме. О, так ты все-таки прочел. О, да, усмехнулся я. Прочел в том числе и фразу, где ты упоминала, что я не буду разочарован. Уверен, ты уже прикидывала, сколько вы готовы заплатить за возможность заполучить навигатора на свой флагманский корабль. Также уверен, что ты и твоя армия аналитиков уже подсчитали, сколько денег вы сумеете срубить, если попадете на Зарград первыми. И мне почему-то кажется, что возможную прибыль вы подсчитывали тоже далеко не в игровом золоте, а в баксах. Это помимо престижа клана Первооткрывателя. «Кстати, я престиже. Колумбом буду я», — взглянула на меня баронесса. «Если мы договоримся...» «А я уверена, что мы сможем достичь взаимопонимания. Колумбом буду именно я». «Уточни», — попросил я. «Первый шаг на берег затерянного материка сделаю именно я», — коротко произнесла баронесса. «Не ты. Ты будешь первым, кто покажет всем путь» а я буду тем, кто ступит на землю Зарграда первый Кажется, дело тут не только в престиже. Да, подтвердила собеседница. Не только в нем. Скажем так, сумма возможной прибыли во многом будет зависеть от того, кто первым ступит на заповедную землю. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Повисла продолжительная пауза, во время которой мы оба мирились взглядами и думали. «О, да, я понимал, о чем говорит баронесса. На воображение я никогда не жаловался. Это, как минимум, уникальнейшее достижение, которое ничем не переплюнуть. Достижение с огромными бонусами, касающимися Зарграда. И не только это. Вернее, это самая малая часть пирога. Даже не часть, а лишь огрызок его румяной корочки». Прибыв на затерянный материк первыми, клан неспящих получит много чего. Остальным достанутся лишь жирные крохи от шикарного торта. А если клан неспящих доберется до Зарграда с существенным отрывом от остальных кораблей, скажем, на сутки раньше, или хотя бы с отрывом в 5-10 часов? Под фанфары баронесса сделает свой триумфальный первый шаг на берег, улыбнется, оглянется по сторонам и даст отмашку своим людям. И тогда со всех кораблей на берег хлынут игроки клана не спящих, мгновенно разделяясь на группы и рассеиваясь в стороны. Уничтожение новых монстров, спешное изучение близлежащих земель на предмет скрытых сокровищ, уникальных предметов, легендарной экипировки, разовых квестов и прочего, и прочего, и прочего. Полчища сранчи, поедающие на своем пути все подряд. Находясь на своем северном курорте, куда меня отправил любимый Папуля, Я прочел много книг, в том числе и об ацтеках, и о вторгшихся к ним испанцах. Баронесса станет новым Эрнаном Кортесом, завоевателем, грабителем. Только в отличие от Кортеса, она не будет ни с кем делиться. Именно здесь мое воображение пасовало. Просто невозможно представить, сколько богатств скрывает в себе Зарград». Стоит только попытаться представить эти сокровища, и во рту сразу пересыхает. А ведь пока я размышлял только о материальном. Только о том, что можно сразу загробастать в охапку и утащить в хранилище. Это лишь вершина айсберга. Есть еще и политические мотивы. Ведь на Зарграде наверняка обитает кто-нибудь разумный из местных. Может, даже новая раса и с ними сразу можно начать договариваться, брать под свое покровительство, наращивать репутацию, налаживать торговые и прочие отношения. И все это в то время, когда корабли остальных кланов еще даже не приблизились к берегам Зарград. Время решает все. Я не стратег, но я почему-то твердо уверен, что как только флот неспящих высадит на берег игроков и выгрузит все грузы, то сразу развернется и двинется в обратном направлении, навстречу спешащим к затерянному материку кораблям остальных кланов. И там даст им последний бой, уничтожая суда конкурентов в самоубийственной атаке, потому что флоту не спящих уже не надо будет жалеть корабли, в отличие от тех, кто еще не добрался до цели. Уверен, что флот не спящих прекратит свое существование, но пустит на дно много кораблей. А если клан неспящих будет действовать в связке с чисто подводной расой ахиллотов, с одним из их крутых кланов, то связка получится просто убийственная. Ведь наземникам нечего делить с подводниками. Сухопутным расам плевать на океанское дно, а морским обитателям ни к чему зеленые леса и пустыни. Думаю, баронесса и ее штат аналитиков уже продумали все нюансы и написали сотни страниц возможного развития событий. Это уже не игра. Все куда более серьезно. И все сводится к одному и самому главному выводу. Простому, как сапог, и невероятно древнему. Все дело в выгоде. Плевать на престиж, плевать на славу первооткрывателя, плевать на картины в каждой гостинице Вальдиры и уж точно плевать на зависть других игроков. Плевать на все, кроме выгоды. Выгоды материальной. Если клан неспящих окажется на Зарграде первым, он заработает миллионы. «Да уж», — произнес я, — «понимаю. Я понимаю, о чем ты. Сокровища, влияние. Город». «Город? Почитай литературу, Росгард», — вздохнула баронесса. «Обязательно почитай. Там все черным по белому написано». Клан, первым достигший Зарграда, выбирает место для строительства гигантского телепорта, который навеки свяжет оба материка и откроет остальным игрокам путь на затерянный материк. Вокруг шпиля телепорта будет основан город великого ранга, такой же, как Эльгора, если не больше, только без статуса великого. А что ты получишь с этого? Право владения телепортом? Нет, телепорт станет общим. Но земли радиусом в три километра от шпиля, будут принадлежать нашему клану. Медленно произнесла баронесса. «Это если я просто выберу место для телепорта и направлю туда часть необходимых материалов для постройки и специалистов-ремесленников. А если мы полностью построим телепорт своими силами и ресурсами, клану будут принадлежать земли в 5 километров радиусом вокруг шпиля». «Земли, которые впоследствии будут застроены городскими зданиями», — подытожил я. «М-да. Центральная часть будущего города будет принадлежать клану неспящих», — мило улыбнулась черная баронесса. «В том числе и главная площадь. С лавками, магазинами. Мне продолжать?» «Нет», — мотнул я головой. «Не стоит». «Ясно», — снова улыбнулась девушка. «Мы обязательно договоримся, навигатор?» «Обязательно. Начнём прямо сейчас?» «Нет», — отказался я. «У меня вот-вот начнётся затухание. Слишком долго в Вальдире. Да и помимо этого, такие вещи надо обсуждать на свежую голову, верно?» «Верно», — кивнула баронесса. «Ты и правда слишком долго в игре». «О как! Она знает, что я слишком долго в игре». — Значит, все это время за мной усиленно следили, а я и не замечал ничего. — Может, все-таки присоединишься к своим друзьям? — предложила девушка, мягко вставая с кресла. — Они празднуют победу. Вашу победу? — Нет, — усмехнулся я, в свою очередь поднимаясь. — Они празднуют вашу победу, а мы были просто статистами. — Но ты права. Уйти по-английски — это как-то неправильно. Полчаса посижу. Вот и хорошо. Заодно познакомимся поближе. Улыбнулась девушка. Прошу, Росгард, пиршественный стол ждёт тебя. Кстати, а когда мы продолжим переговоры? Не хочу давить, но я люблю быть уверенной. Люблю знать, а не предполагать. Сначала я высплюсь, — ответил я. Приду в себя. Всё обдумаю. Почитаю интересные книги. А потом, когда вернусь в Вальдиру, осмотрюсь по сторонам, немного подумаю и определюсь, вот тогда сразу отпишусь тебе». «Понятно. Только не тяни слишком уж долго, милый Росгард. И думаю, тебе стоит и дальше сохранять свою тайну как можно крепче». «Этим и живем», — отозвался я. «Я хочу играть, а не бегать от кланов. В любом случае время у меня еще есть. Ну что, где у вас жареная индейка в винном соусе?» «Такой нет. Пока. Сейчас приготовим». Твердо пообещала баронесса. «Обязательно приготовим». Обменявшись улыбками, мы вместе двинулись к ведущей вниз лестницы. В дальней стороне библиотеки среди книг копошился док, напрочь забывший о першестве Я не стал ему мешать. Все равно самое большее через полчаса я отправлюсь домой. В реальный мир. Просыпался я тяжело и неохотно. Тело просто не желало пробуждаться. В голове мелькнула была мысль, «Ну и пусть спит, мне бы только до кокона добраться и кнопку вжать». Но героическим усилием воли эту мысль я отогнал куда подальше и в сторону своего саркофага даже не взглянул, целеустремленно поднявшись с кровати и зевая во весь рот, направившись в сторону кухни своего нового дома. Вальдира подождет. Пусть совсем немного, но подождет. А может, и подольше, чем немного. Почему? Да просто я слишком сильно запутался. Во всех этих непрестанных событиях и приключениях, как в реальном, так и в игровом мирах. А это плохо. Нет, не так. Слишком мягко сказано. Если у тебя не разбериха в игровом мире, это нехорошо и неприятно. Если у тебя не разбериха в реальном мире, это плохо и чревато если у тебя не разбериха в обоих мирах это ужасно и жди беды а у меня и вовсе все вперемешку когда хвосты из одного мира появляются в мире другом хаотичное переплетение двух миров когда игровые проблемы задевают дела и отношения реального мира это уже полный м да дело в том что я обычный человек я не обученный шпион которых закаляют морально и физически и которые могут годами жить в постоянном напряжении с внешне спокойным видом и с яростным кипением в мыслях. Я не такой. Я обычный. И я не могу долго так жить, когда в голове крутятся неприятные мысли типа «А друг ли мне мой друг? Как относиться к своей девушке? Предают меня или нет? Верить или не верить?» Причем у меня такие мысли только приумножаются. С каждым новым днём новые проблемы новые неприятные ребусы и загадки. Некоторые загадки можно было решить с помощью пинка. Это когда берёшь и мощным пинком посылаешь загадку куда подальше с громким возгласом «А пошла она!». Например, так можно было поступить с загадкой Власа. Крот он или не крот, копает или не копает. Спрашивать у самого Власа смысла не было, его ответ очевиден. Только проблем и обид добавится. И потому здесь всё решалось просто. А пошло оно. Что означало, что ничем секретным я со своим другом делиться не буду, но относиться к нему буду по-прежнему ровно и дружелюбно. В общем, мне было о чём подумать. И посему я решил последовать одному из многочисленных советов своего сурового отца-морехода. Каждый раз, давая мне совет, отец любил объяснять и разжёвывать всё до мелочей. Что всегда меня жутко бесило учитывая уходящие на эти беседы долгие часы. Поэтому каждый его совет я старался ужать до нескольких слов или предложений, отбрасывая всю нравоучительную шелуху и примеры из прошлого. Данный ужатый отцовский наказ гласил следующее. «Если хочешь в чем-то разобраться, сядь перед стеной и хорошенько подумай». Выполнять сей совет следовало буквально. Я многократно с самого детства видел, как мой отец это проделывает. Если требовалось принять по-настоящему важное решение, он брал жесткий деревянный стул, ставил его в двух шагах от голой стены, садился и, глядя на эту самую голую стену, сидел так несколько часов кряду Молча. Чем-то смахивала на медитацию. Беспокоить его в это время было нельзя. А наблюдать было скучно. Зато когда мой папаня вставал, решение у него было всегда. Иногда крайне неожиданное. Но было всегда. Знаю одно. Когда я вернулся с вынужденного северного отдыха и немного оклемался, перед самым моим отъездом из родного дома отец мне сказал следующее. «Перед тем, как отправить тебя туда, я забыл посидеть перед стеной». В его устах это означало следующее. «Сынок, ты уж извини. Виноват я перед тобой. Не подумав, сгоряча отправил родную кровиночку в гиблое место ты уж прости глупого отца. Наверное. Уточнять я тогда не стал. И, молча кивнув, двинулся на выход. Ворошить плохое и былое не хотелось. К тому же натворили мы тогда дел с друзьями. Может, оно и стоило такого наказания. Пусть я далеко не Энштейн, но составить простенький план мне по силам. Сначала от а затем вдумчивое чтение литературы о навигаторе и всего, связанного с путешествием. И только затем возвращение в Вальдиру для не менее вдумчивого разбора накопившегося имущества в личной комнате с его последующим надеванием. Персонажа пора прокачивать усиленными темпами, а для этого надо соответствующую экипировку, и она у меня есть. Серебряная легенда. Настало время ее использовать на полную катушку. Но сначала самое важное. Думалки о делах в реальном мире. Это в первую очередь. «Именно по этой причине я дождался закипания чайника, сварганил себе крепкий черный кофе с сахаром, вышел во двор, стряхнул со стоящего у забора табурета налетевшую листву, уселся на него и уставился на стену, осторожно отхлебывая горячий бодрящий напиток и неторопливо думая. Я, конечно, до уровня отцовских думательных посиделок не дотягиваю, но пораскинуть мозгами мне просто необходимо». Проблема в том, что последнее время я живу в стиле «на потом». Возникает проблема? Решу её попозже, сейчас не до этого. И так постоянно. В результате проблем накопилось столько, что без бульдозера не разгребёшь. Я наверняка сгущаю краски, но всё же... Например, Кира-крапива. Кира-беда. Не знаю почему, но я не мог выкинуть её из головы. Сказал бы, что влюбился, но пока не уверен. Привязался так уж точно. А вот насчет влюбился? Пока не был я готов констатировать такой диагноз. Но в любом случае, в текущем виде наши отношения продолжаться не могут. Их надо либо развивать, либо прекращать. Не скажу, что всегда был идеальным парнем, но относиться к Кире как к дешевке я не мог. Сам не знаю, почему. Запала она мне в душу. Вот ведь беда. Нет, не зря люди говорят, что беда приходит неожиданно. Жил себе не тужил, наслаждался холостяцким образом жизни, а тут бац и посылка в клетчатом пледе. Получите и распишитесь. Вам беду послали. Ёлки-палки. И чем Кира меня так зацепила? Своей искренностью и непосредственностью? После опыта совместной жизни с Данельзе Манерной и правильной Еленой? На её фоне Кира смотрится как вулкан на фоне айсберга. Прямо говоря, этим утром я с неким ужасом осознал, что, проснувшись, хотел бы увидеть у себя под боком мирно посапывающую беду. Именно увидеть и ощутить. Не ради секса, а просто, чтобы она была рядом. Всё. Амба. Конец. Котёнок спёкся и обуглился. Если это ещё не любовь, то до неё осталось совсем ничего. А сейчас, вместо того, чтобы развивать отношения или хотя бы банально их поддерживать, я играю в усиленно скрывающегося ото всех шпиона. Нет, у меня есть веская причина так поступать, и у меня есть что скрывать. Но холодная логика позорно пасовала. Опять же, даже если забыть обо всем, связанном с Вальдирой, мне просто хотелось ясности. Отпив глоток кофе, я волевым усилием заставил себя на время забыть о Кире и сосредоточился на добром клане альбатросов. Включив в этот опрос всех, включая Гошу и Власа. Всех, кроме Киры. тфу опять они ней подумал. Не думай о беде, не думай о беде. Интересно, как она там сейчас? тфу Тьфу. Нет, так дело не пойдет. Никаких дум не получается, когда мысли все время съезжают на одну и ту же тему. Ладно, будем вносить в вопрос ясность а заодно в местный магазин прогуляюсь. Есть тут один, не особо далеко, но не особо и близко. Вставая с табурета, я досадливо поморщился. Эта чертова конспирация — тоже полная ерунда. Если меня ищет Гоша, задолбается искать. А вот если меня будут искать люди посерьезней, найдут обязательно. А чтобы не нашли, надо валить как можно дальше от города, а не снимать домик сельского типа у одного из своих старых знакомых. Почему найдут? Потому что у них работа такая — искать. Вот, например, Кира. Опять Кира у меня в голове. Это уже беда. Ладно, пусть будет Кира. Она сама меня не сыщет. Наверное. Но вот ее высокопоставленный папа меня найти вполне сумеет. По просьбе любимой дочурки, которой он дарит дорогие игрушки и вообще, видать, в ней души не чает. Могут ли быть у первого помощника нашего мэра дружеские связи в той же ФСБ? Запросто. Смогут ли меня отыскать умеющие хорошо это делать люди? Да, смогут. Не стоит строить иллюзии. Они даже особо интересоваться не будут причиной, по которой меня надо разыскать. Просто найдут и сообщат о находке. В устном и письменном отчетах. А если надо будет, предъявят в качестве итога мою связанную и перепуганную тушку. Против профи я ничего противопоставить не смогу. Это не фильм, а реальность. И это не то же самое, что махаться в леске с такими же парнями, какие ты сам. Кира просто для примера. Все равно из головы не лезет. Но меня безо всяких шуток могут искать. Нет, не так. Выйдя на крыльцо и вставляя в замок ключ, я на мгновение приостановился и медленно кивнул сам себе. Сейчас я впервые полностью осознал всю серьезность ситуации. Видимо, даже краткое созерцание голой стены помогает. У меня громадные проблемы. А я, как тупой лось, вломившийся на поле конопли, продолжаю жрать веселую травку, забыв про все на свете и не глядя по сторонам. Меня стопроцентно ищут. Тот же клан неспящих, знающий, что я являюсь навигатором. Факты просты и от этого страшны. Да жутья страшны. Я стоял на залитом солнечном светом дворе, но по ребрам бежал холодок, словно затухание настигло меня и в реальном мире». Цепочка воображаемых событий выстроилась в простую цепочку. Для примера подойдет клан Черной Баронессы. Первое. Неспящие знают, что персонаж Росгард является великим навигатором. Второе. Если у неспящих есть крот в клане альбатросов, вхожий в секреты клана то вскоре они узнают, что персонаж Росгард принадлежит некоему Ростиславу Грохотову. Достаточно представить, что Влас является кротом, и уже страшно, потому что им будет известно не только мое имя, но и старый адрес, описание внешности, имена друзей и родственников. Третье. На старом адресе я не живу, поэтому меня начнут искать. Дальше все упирается в то, кто именно будет меня искать. Если простые дилетанты не найдут. Если люди серьезные, могут и отыскать. Четвертое. Когда меня отыщут, то поступят очень просто. Первым делом покажут серьезность своих намерений, а потом заставят отдать навигаторство. Серьезность намерений будут показывать при помощи пинков по моим ребрам. Затем попросят лечь в кокон, войти в вальдиру, добраться до какой-нибудь конкретной точки и там в добровольно-принудительном порядке передать звание навигатора. А когда это случится, Там уж как карта ляжет. Оставлять меня в живых никакого резона нет, потому как я тут же брошусь связываться с представителями администрации Вальдиры и начну громко и жалобно вопить и рассказывать о том, какие нехорошие дела со мной приключились. И тут же начнется громкий шухер. Нет, такого не допустят. Если игра идет по-крупному, то я просто навсегда исчезну. Или внезапно покончу жизнь самоубийством. Или попаду под машину, будучи под дозой или в стельку пьяным. Или и то, и другое вместе взятое. Да банальное ограбление и то сойдет. Вышел ночью за бутылкой водки и попал под руку гопником. Такое часто случается. В психушку меня точно не упрячут, потому как мой папа-адмирал меня оттуда быстро вытащит и начнет копать. Дабы узнать, правда ли сынуля спятил, либо же дело нечисто. Почему все эти страсти могут со мной приключиться? потому что речь о больших деньгах. Не о пяти тысячах долларов, не о десяти и не о пятидесяти. Речь об очень больших деньгах, которые я намерен получить. А что я сделал, чтобы избежать плохой развязки? Ничего умного. Пошел к старому знакомому и снял у него домик, стоящий на отшибе. И живу в гордом одиночестве. Словно пытаюсь облегчить жизнь предполагаемым плохим ребятам. Взял и уехал из-под бдительного ока всевидящей и всеслышащей Варвары Палны. А что следовало сделать? Поступить правильно. Переехать туда, где никто не додумается меня искать. В незнакомый город. Снять квартиру у незнакомых людей. Закупить кучу продуктов и забиться в нору до тех пор, пока вся горячка с походом к затерянному материку не закончится. А теперь уже поздно метаться. Денег осталось мало. Теоретически я могу вернуться в свою однушку и усилить ее оборону. Мощная дверь, решетки на окна, сигнализация. Ага. И тогда плохие ребята просто резанут электричество. Как только приехавшие электромонтеры восстановят электросеть, резанут ее снова. Это моя хиллесова пята. В мир Вальдиры без электрического пинка не попадешь. Купить много мощных аккумуляторов? Электрогенератор дома ставить? Бред. «Хотя, с какой стороны смотреть? У многих игроков вальдиры такие девайсы дома стоят давно и всегда готовы врубиться в любой момент». «Да нет, с электросетью вряд ли. Но в любом случае нужна берлога, в которой я могу быть уверенным, что меня никто не найдет. Умирать я не хочу». «Хм, а если вернуться в родной дом? Квартира родителей не в простом доме расположена, и соседи рядом непростые. Там вообще все непросто». Нет, этот вариант не пойдет. Ввязывать родителей в проблемы не хотелось. А вот позвонить отцу и объяснить ситуацию необходимо, на всякий случай. Представлять, что кто-нибудь возьмет маму в заложники и начнет требовать передачи навигатора, это уже перебор. Но рисковать я не хотел. За такие деньги люди могут на многое пойти. Так что отцу я звякну прямо сегодня. Но сначала мысленно отрепетирую, что именно ему скажу. Не хочется спонтанно брякнуть что-нибудь вроде «Папа, я теперь навигатор, поэтому береги маму, ее могут похитить». Реакция отца будет предсказуемой. И он быстро нагрянет в город вместе с людьми в белых халатах и сам упрячет меня в психушку. Отрепетирую речь и позвоню. Только дешевенький сотовый куплю и новую сим-карту. А то вдруг мой новый сотовый уже прослушивают. у, -у, -у вот это паранойя у меня!» «Спохватился, называется» а затем сам довел себя до кнопки нервного срыва. Иду по пустой улочке и нервно по сторонам озираюсь, прямо как в плохих шпионских фильмах. Где этот чертов магазин? Все, что я себе представил, это, конечно, самый черный вариант. Самый страшный. Но стоило мне вспомнить, как неизвестные накачали Киру наркотой, а затем таранили машину Гоши той ночью, как мой шаг сам собой ускорился. Магазин отыскался там, где и ожидалось. И вскоре я стал обладателем большой бутылки минеральной воды и некоторых продуктов. И телефоном с новой сим-картой с небольшим количеством денег на счету. Стоило набрать номер и услышать гудок, как в трубке зазвучал знакомый и нейтрально звучащий голос. «Алло? Номер-то для нее незнакомый?» «Это я!» Не придумал я ничего более умного. «Ты?» «Ага», — согласился я. «Как дела?» «Я тебя... да я тебя...» «Поцелуешь?» — скромно предположил я, чувствуя, как по лицу расползается улыбка. «Прибью, Рос! Как ты мог?» «Что я сделал?» — поразился я. «Неужто уже прознали о моих посиделках в гостях у клана, не могущих заснуть?» «Тебе перечислить?» — обиженно донеслось в ответ. «Я могу. Выключил телефон, не звонил мне, не писал мне. «Запихнул меня в блок личных сообщений в Вальдире. А ведь ты обещал позвонить. Еще вчера. Вот. Тебе стыдно?» «Очень», — честно ответил я, потому как и правда обещал позвонить, но игра задержала меня гораздо дольше, чем я планировал. «Прости, я искуплю». «Я чего только не напридумывала! От пожара и твоей смерти до самого страшного, до любовницы!» — протянул я. То есть моя смерть — это так себе причина, ничего особого. А вот любовница — это самое страшное. — Угу. У меня не может быть любовницы. Вздохнул я, зажимая бутылку с водой между коленями и пытаясь свернуть пробку свободной рукой. — Радует. А почему не может быть? — Потому что я не женат, — ответил я. — Ну... Я был в Вальдире, — поспешил встрять я. Много чего там случилось. Прости, Кир, честно не хотел, чтобы так вот некрасиво получилось. Говорю же, готов искупить. Чем?» Заинтересовалась Кира. «Чем искупить?» «Чем скажешь?» Хмыкнул я. «Кир, слушай». «Ау, у меня к тебе вопрос. Важный, серьезный». «Хм, может, встретимся? Там и задашь свой вопрос. После того, как я тебя убью и надругаюсь над твоими останками. Квартира пока свободна. Ну, так где мы тогда были. Приедешь?» да не раздумывая сказал я когда там будешь уже выезжаю повеселевшим голосом отозвалась девушка я дома только одеться и все через час уже там буду через час тебе же только одеться вот именно это я еще быстро через полчаса там нетерящем возражений голосом пробурчал я ладно легко согласилась кира я так хочу до тебя добраться что даже спорить не хочу но все таки ты «Ты просто...» «Не злись», — попросил я. «Я тебе шикарный завтрак приготовлю». «А еще обед и ужин», — поставила условие Кира. «Хорошо». «Все. Кстати, а с чьего номера ты звонишь?» «С моего. Только что купил. Не вздумай его никому давать». И «Не собиралась», — обиделась Кира. «А старый почему?» «Ладно, об этом потом. Я побежала собираться. Как встретимся, так и поговорим. Целую». «Ц...» — только и успел я произнести, когда связь прервалась. Быстро она. Поговорили сумбурно, но на душе стало полегче. Свои думательные посиделки я еще не завершил, но это успею. Надо прояснить самые важные моменты. И начну я с Киры. Пора разбираться со всеми непонятками. Пойманный мной участник... Оказался молчаливым и полностью сосредоточенным на дороге. Что меня полностью устраивало. Ехать довольно долго, есть время подумать. Думательные стены в наличии, правда, нет. Но течению мыслей это не мешает. С Кирой я вскоре увижусь, поэтому моя голова на некоторый промежуток освободилась от размышлений о сумасбродной беде. Пользуясь этой передышкой я включил свой старый сотовый и с лихорадочной поспешностью проверил входящие. Проверил и столь же быстро выключил, не дожидаясь, когда кто-нибудь позвонит и обнаружит, что аппарат снова включен. Итог просмотра мобильного меня несколько ошарашил. Целая куча сообщений. Малая часть от оператора сотовой связи. Остальные от знакомых мне людей. Что уже хорошо. А если детально? 6 сообщений от Власа. Он по-прежнему меня усиленно ищет. Еще несколько от старых друзей, с которыми я встретился на той вечеринке в ресторане. Четыре сообщения от Киры. но ну, это понятно. Шесть сообщений от Елены. Вот это уже ни в какие ворота. После развода моя бывшая жена не написала мне ни единого сообщения, не говоря уже о звонках. А тут вдруг как прорвало. Перед тем, как выключить аппарат, сообщения от Елены я все же прочел и озадачился еще сильнее. Первое сообщение от нее было простым. «Ростислав, я звонила тебе уже дважды». Такие стандартные для моей бывшей сообщения я многократно видел прежде. Еще в те времена, когда мы только начали встречаться. Это означало, что Елена мне позвонила, поняла, что телефон выключен и выразила свое неудовольствие в замаскированной форме. Это же сообщение подразумевало, что мне следует немедленно перезвонить. А вот следующие ростислав будь так добр позвонить мне ростислав позвони ростислав это уже по крайней мере невежливо все как всегда вежливо заумно и сложно нет бы просто написать эй не могу дозвониться как врубишь телефон и прочтешь сэсмску сразу позвони мне но нет елена так не может воспитание не то звонить ей я не собирался во первых общаться не хотелось во вторых Учитывая крутящийся вокруг меня водоворот неконтролируемых событий, я просто не хотел впутывать сюда дополнительных людей. Ни к чему это. А вот зачем я ей так внезапно понадобился? Уж точно не для того, чтобы повесить штору или передвинуть комод. Причем интерес проснулся аккурат после нашей недавней встречи в парке. Взыграла ревность при виде Киры? Хм, возможно. Других вариантов я не вижу. Ну и пусть ревнует. День или два, и все пройдет. Последние сообщения были от родителей. Три от мамы и одно от отца. Мать в свойственной ей ласковой манере журила сына за то, что он не пишет и не звонит. Интересовалась, все ли у меня в порядке и как дела с финансами. Меня тут же кольнула совесть. Надо немедленно перезвонить. Какой-то плохой я сын. Отец был краток. «Сын, мама волнуется. Нехорошо». «Жду доклада на ходовой мостик». Блин. Вот нет бы написать «Сынок, мы волнуемся, перезвони». Но нет, жду доклада на ходовой мостик. И так всегда. С самого моего рождения. Папа у нас в семье ходовой мостик. Мама кормовой мостик. Сын юнга. С рождения и до этих лет. Никакой семейной карьеры я так и не сделал. Кухня камбус. Моя комната кубрик где все должно блестеть по-флотски. Спальня отца и матери — капитанская каюта. А в капитанской каюте юнгам делать нечего. Вместо «покажи-ка дневник, сынуля», он обязательно говорил «предъяви судовой журнал юнга». А если там не одни пятерки, то начиналось нудное... Моряк должен отлично знать математику, чтобы просчитать путь домой и довести корабль до порта. Моряк должен быть в ладах с русским языком, чтобы выражаться внятно и четко. Моряк должен знать иностранные языки для общения с потенциальным врагом. Моряк должен бегать быстрее физрука и прыгать выше физрука, потому что физрук — крыса сухопутная, а ты моряк. Моряк должен уметь постоять за себя и честь Отечества. Тельняшка должна облегать мощную грудь защитника Родины, а не выпуклая пузо бездельника, 20 раз отжаться. И такие вот нудные поучения продолжались до тех пор, пока я не принес домой дневник с жирной пятеркой по химии ткнул в отметку пальцем и ляпнул. «Моряк должен отлично знать химию, чтобы суметь сделать бомбу и взорвать этот корабль к чертям». После этого отец со мной не разговаривал месяц. Хороший был месяц. Тихий и спокойный. Сколько раз я сбегал из дома. Но всегда возвращался, так как мама, в отличие от сурового отца, очень мягкая и легко впадает в панику. Что-то ударился я в воспоминания счастливого детства. «Ох...» Продолжить мысленное рассуждение не удалось. Мы приехали. Расплатившись, я взлетел по лестнице и вжал кнопку звонка. Внутри квартиры послышался мелодичный перезвон, тяжелая дверь немедленно распахнулась, и передо мной предстала беда. Предстала, и тут же нанесла роковой удар. В смысле, Кира мгновенно ткнула меня кулачком в ребра и пробурчала. «Это тебе за скрытность! Целуй!» «Еще!» «И еще!» «Эй, мы же в подъезде стоим! Может, внутри продолжим?» «Фи! Внутри будут разборки! Я буду разбирать тебя на запчасти!» «Это за что?» — поинтересовался я откровенно любой из девушек, нарядившийся в свободный летний сарафан. «Беда так красива, что просто беда!» «Все умные мысли из головы теряются!» «Есть за что! Для начала вот!» Мне в руку втиснули бумажный лист, еще раз чмокнули и, ухватив за руку, потащили внутрь квартиры. Едва дверь успел прикрыть. Шагая за Кирой, машинально взглянул на всученную бумагу. Это оказалось отпечатанная на принтере афиша. профессиональная и красочная Прочитав первые строки, я резко остановился, подтащил к себе Киру и, обняв ее за талию, ошарашенно прохрипел «Какого? Что за...» «Вот именно». Буквально убившая меня афиша гласила следующее. Лизанна-освободительница в застенках мрака. Интрига нарастает. Накал страстей растет. Он бежал. Злодей совершил дерзкий побег из королевской темницы, обогрив свой путь кровью невинных. Скрывшись в мрачной тьме подземелья, темный колдун восстановил свои силы, окружил себя армией из призванных демонов, провел богомерский темный ритуал, и ему удалось. Лизанна похищена. При помощи своей мерзкой темной магии он вновь собирается пленить разум островной королевы Лизанны, дабы возлечь с ней на ложе из золотистых лепестков королевских лилий и припасть к ее. Он не отступится. Он добьется своего. Он жаждет. Скоро. Продолжение суперхита. Лизанна и Эр-коварнейший. Сможет ли коварный злодей добиться своего? Помешает ли его черным планам отряд доблестных паладинов во главе со светлым рыцарем Августом Светлым, спустившихся в подземелье Альгоры, дабы найти злодея, покарать его по заслугам и освободить Лизанну из его мерзких лап? Успеют ли они? Ведь если опоздают, эр-коварнейший наложит свои лапы на роскошнейшее тело Лизанны и превратит ее в свою игрушку для любовных утех. На чьей стороне капризная судьба в этот раз? Вы узнаете это совсем скоро. Съемки уже начались. Скоро. Суперхит. Эротическая драма. Лизанна и эр Эрковарнейший. Под красиво выполненным текстом было расположено несколько иллюстраций, образовавших правильный треугольник. В его вершине Лизанна с широко распахнутыми глазами в соблазнительно разорванном платье, прижимающее руки к пышной груди. Явно испуганная, но все так же гиперсекси. В правом нижнем углу — высокий и широкоплечий рыцарь с квадратной челюстью, ослепительно-синими глазами и пышной пшеничной шевелюрой. Это, стало быть, август светлейший. Настоящий жеребец. Такого не каждая на скаку остановит. А в левом нижнем углу — я, собственной персоной. Примотанный к столбу многочисленными веревками и цепями, со злым выражением насупленных глаз, рот кривится в кривую усмешке пальцы скрючены. Рядом надпись «Эр-коварнейший», выполненная в виде черных букв с потеками багровой крови. «Ну, эр-коварнейший», промурлыкала прижавшаяся ко мне Кира, довольно сильно ткнув меня в бок длинным ногтем указательного пальца. «Значит, ты жаждешь». И собрался возлечь на ложе из золотистых лепестков. «И поясни-ка, к чему ты там собрался припасть?» «Да я не сном, ни духом», — возмутился я. Какого лешего? И не думал я ни к чему преподать. Хм, губам, наверное. Значит, все-таки думал. Да я только что подумал, когда афишу прочел. Вот, блин, мне только Августа Светлейшего и Лизанны не хватало. Чтоб их вместе с этой эротической драмой. В общем так, эрковарнейший, если ты возляжешь и преподешь, то я тебя просто... просто... Никакая помощь Августа Светлейшего уже не потребуется. «Да не буду я преподать!» «А возлегать?» «И возлегать не буду!» тфу Говорю же, я вообще об этом ничего не знал!» О, Как будто мне других проблем не хватало! Откуда вообще афиша взялась?» Второй день в сети гуляет. Фанатов Лизанны трясёт и рвёт на части от возбуждения. «Я на их сайт заглянула», — поведала мне Кира. «В поисках дополнительных материалов об эрковарнейшем». Там написано, что режиссер уже спустился в катакомбы Альгоры, и предварительные съемки начаты. Также указано, что ведутся переговоры с актером на роль Эрковарнишева, чье появление мы уже могли лицезреть в кратком эпизоде во время шествия Лизаны по городским улицам. Рос, я серьезно. Не прощу. Да не собирался я преподать, возлегать или жаждать, я не в курсах. И со мной никто не договаривался, так что успокойся. Мне тебя по уши хватает. Дай-ка я тебя поцелую. Ммм, я ферьёвна. Я тоже ферьёвна. Ну, блин. Стоя на балконе, я задумчиво смотрел на панораму города и размышлял, глядя на едва различимые звёзды. Белые искорки были почти невидимы. Не то что на крайнем севере. Впрочем, мне сейчас было не до сожалений о плохо видимых звёздах. Целый день. Я был здесь уже целый день. Время пролетело незаметно, но крайне приятно. Кира плескалась в ванне. На кухне вкусно шипела духовка навороченной плиты, источая ароматы жареной курицы. Еще 5-7 минут и можно доставать. Очень и очень поздний ужин. Время почти два часа ночи. Да уж, счастливые часов не наблюдают. Сам не заметил, как прошел день. Телефоны выключены, включая домашний. Никто не беспокоит. Никаких отвлекающих факторов, типа игрового кокона посреди комнаты. Вообще ничего напоминающего об игре. Мягкий свет торшера. Тихо бурчит телевизор. Мы с Кирой треплемся о разных пустяках. Просто обалденная атмосфера уюта. А вот... А вот о главном я с ней так и не поговорил. Вообще. Даже не затронул эту тему. А ведь косвенно это касается и Киры. Если за меня возьмутся всерьез, то вполне могут узнать о моих отношениях с бедой. И дальше все зависит от серьезности намерений потенциального недоброжелателя. И пусть ее папа большая шишка, в прошлый раз это никого не остановило. Более того, Кира его даже не предупредила. Ибо, как мимолетом упомянула сие баламутное дитя, Папе о таком знать ни в коем случае нельзя. Папе и некой маме Лене. Потому как, если они узнают, то игры в Вальдиру окончатся раз и навсегда. Что, в принципе, разумно. Что это за игра такая, когда из-за нее тебе в реальном мире иглу от наркошприца в руку втыкают? Это уже не игра. Такие вот веселые онлайн-игры современного мира. И куда этот мир катится? Проблема давнишняя и все столь же нерешаемое, как и раньше. С годами становится только острее и криминальней. Само понятие «клан» сейчас приобрело совсем другой оттенок. Теперь твой игровой клан помогает тебе и защищает тебя не только в самой игре, но зачастую и в реальном мире, что вполне разумно. А как иначе, если супермогучий волшебник игрового мира в реальности является задохликом очкариком без малейшего намека на мускулы? И когда на носу битва за клановые земли, приносящие большой доход, такого вот очкарика надо беречь как зеницу ока. И берегут. Если есть проблемы, решают их. Да и не спасут мускулы против толпы. Это не кино. И не вальдира. И правила лома в реальном мире еще никто не отменял. Так что кланы теперь это не только друзья, совместные рейды и тусовки. Это еще и убежище. Клан Альбатросов — яркий тому пример. После того происшествия мгновенно сориентировались, напряглись, быстро нашли обидчика и урегулировали проблему. Зная Власа и себя самого в прошлом, я примерно представляю, как именно происходила регуляция. Это и есть настоящий клан, защищающий своих членов в обоих мирах. На что способен клан не спящих, даже и не знаю. Но очень многое. Впрочем, я о них вообще почти ничего не знаю. Это раньше гордо писали на главной странице кланового сайта что-то вроде «Мы из Москвы», «Наше ядро Екатеринбург», «Мы из... ждем всех в...». Нет этого больше. Как и неимоверно популярных ранее ежегодных сходок игроков. Во всяком случае, в Вальдире такого больше нет. Никто уже не снимает паб, кафе или целый зал только для вальдирцев. Не организовывает местных сходок, сборов и съездов. Потому что на таких вот сходках очень многое можно узнать, выяснить, вынюхать или хотя бы предположить. То есть провести параллель между конкретным персонажем и конкретным человеком. Установить связь. Нет, какие-то сходки все же есть, редкие и нерегулярные. И собираются на них только обычные игроки, не состоящие в кланах и ничем не торгующие. Этим терять нечего. Да и не нужны они никому. А для остальных — чревато. Нельзя трепаться, что в Вальдире ты мастер-кром, создающий и продающий крутые мечи по стольнику реальных баксов. Потому как быстро найдутся те, кто подсчитает, что мечей ты продал уже штук 200 включая прочее оружие, и что пора бы навестить тебя в реальном мире. А там уже зависит от разного. Либо банальная квартирная кража, либо грабеж. Кому это надо? Вот именно. Поэтому сейчас в мире Вальдиры главное правило — это анонимность. Спрашивать, как тебя зовут в реальном мире, либо не ответят, либо соврут, либо сразу пошлют куда подальше. Опять же, есть те, кто беззаботно отвечает. Вплоть до своего настоящего адреса. М да В любом случае, ко мне это относится напрямую и с негативной стороны. Я главное правило не выполнил. Многие знают, что Росгард — это Ростислав. Напрямую таких я знаю троих — Гоша, Влас, Кира. Думаю, на этом список не исчерпывается. Встряхнув головой, я силой заставил себя отвлечься от раздумий на общие философские темы. Мне надо решать проблемы реальные, а я размышляю об общеизвестных истинах. Почему? Наверное, от усталости. От того, что меня затравили, как бешеного зверя. Выманили, как волка. А мне, по сути, даже обратиться за помощью некуда. Баронесса вела себя профессионально, говорила мягко и правильно, изрекала умные вещи, но суть это не меняло, они за мной охотились, долго и старательно. То есть я дичь, измотанный кабан вот-вот готовый рухнуть к ногам победителей, а они на мою тушу еще и ногу поставят и сфотографируются, тыча в объектив оттопыренными большими пальцами и сверкая улыбками победителей. «Нет, меня не обижали». Но опять же и опять же и опять же мне не к кому обратиться. Нет у меня таких друзей. Нет у меня таких кланов. Нет и все тут. Вернее, у меня есть множество могущественных кланов, которые за меня горы свернут, войну начнут и закончат, помогут мне, чем могут, сделают возможное и невозможное ради меня. Но все это сделают только ради Росса-навигатора. А ради Росса-обычного игрока? Никто и пальцем не пошевелит. Никому я не нужен без уникального заклинания. Вот это и бесило. Куда ни плюнь, везде корыстное побуждение. Везде политика и стратегия. А это означает только одно. Доверие к таким союзникам — ноль. И в таком случае мне и рыпаться не стоит, пытаясь ускользнуть из загребущих гребущих лап неспящих. А зачем? Менять шило на мыло — это глупо. К тому же не спящие предлагают мне шило золотое, и нет никакого резона менять его на кусок обычного серого хозяйственного мыла. И раз все так печально и однобоко, сейчас мне надо забыть о лишнем и сосредоточиться на главном. На безопасности своей и своих друзей и близких. Список короток. Это моя семья, я сам и беда. «Рос, собрался на балконе ночевать?» Мягко донеслось из комнаты. Обернувшись через плечо, я взглянул на свою беду, забравшуюся на диван с ногами и, коротко улыбнувшись, попросил. «Дай мне пару минут, лады. Думаю, об очень важном». «Важнее, чем я?» «Касающимся тебя», — хмыкнул я. «О, спустя годы ты наконец-то решил сделать мне предложение». «Кира». «Все, молчу, думай». «Спасибо». «А мне потом расскажешь?» «Кира». «Молчу, молчу». Вот и молчи. Да, но вдруг, пока я тут себе молчу, как дурочка, ты думаешь о том, как сообщить мне, что мы расстаёмся? Нифига подобного. Тогда я спокойно и молчу. Фыркнула Кира и потянулась за пультом от телевизора. Молчит она. Едва слышно пробормотал я себе под нос и вновь вернулся к созерцанию ночного неба. Ничем не хуже думательной стены. Безопасность. Опять все вернулось именно к этому. До того, как начать что-то продавать, надо это что-то обезопасить, плюс спрятать или обломать все рычаги, с помощью которых можно это важное что-то выковырять из норки. Это важное что-то я сам. Ростислав Грохотов. Навигатор. Рычаги близкие мне люди. Отсюда простой вывод. Завтра с утра звоню отцу и на полном серьезе предупреждаю его о происходящих событиях. Отец у меня человек военный, умный. Он разберется. Мама будет в безопасности. Правда, по папаня мне душу вынет, но все в подробностях разузнает. Просто так от него не отделаешься, но с этим поделать нечего. Прямо сейчас разговор с Кирой. Пусть уедет куда-нибудь далеко. На время. И никому не говорит, куда именно уехала. Я сам? Черт. Куда спрятать себя любимого, я даже не представляю. Единственный надёжный вариант возвращения домой, в родной город. По приезде обстоятельно говорить с отцом, обустраивать убежище, запасаться продуктами и нырять в вальдиру, чувствуя себя при этом защищённым. Хотя бы буду уверен, что пока я возлегаю в саркофаге, никто чужой не постучит по его крышке. Блин, твою так. Я, как архаичный вампир, который в обнимку с любимым гробом внезапно очутился в современном шпионском боевике». Суматошно ищу себе надёжный склепик и не замечаю, как за моей спиной маячат люди в строгих чёрных костюмах. Бред, да и только. А сорвавшиеся с цепи воображений и паранойя продолжают наращивать обороты, рисуя мне всё новые и новые картины моего возможного ужасного будущего. Если не решу эту проблему, то даже играть спокойно не смогу. Буду каждые полчаса выныривать из кокона и бегать к окнам, чтобы убедиться, что через забор не лезет враг. «И кто в этом виноват?» «Баронесса». Именно после беседы с ней я осознал весь размах готовящегося путешествия. Если раньше мое воображение рисовало мне несколько корабликов под парусами веселой расцветки, бодро скачущих по волнам к виднеющемуся на горизонте затерянному материку, то сейчас я видел тысячи боевых кораблей, любой ценой рвущиеся к цели. Раньше я видел кучу золота, валяющиеся в прибрежной грязи Зарграда, И считал её сокровищем. Теперь передо мной вздымалась целая горная гряда из золота, могущая стать призом для клана Первооткрывателя. Чёрт! Баронесса открыла мне глаза. Заставила взглянуть на всё более серьёзно. И увиденное зрелище мне не понравилось, хотя впечатлило. Мне и правда придётся собрать самое необходимое, упаковать кокон, арендовать машину и переехать в отчий дом под надёжное крылышко грозного отца. Других вариантов нет. Играть и бояться? Так я не хочу. Мне нужно спокойствие». Круто развернувшись, я вернулся в комнату и, взглянув на развалившееся на диване бедовое чудо, со вздохом произнёс. «Кир?» вопросила девушка, не отрывая взор от экрана телевизора. «Я, наверное, завтра уеду». подскочила беда. «Фига себе ты на балконе подумал о важном! Так и знала, что не надо было мне молчать, Рос!» — Да подожди ты, да объясню. — Не хочу таких объяснений. Что значит, я уезжаю? Куда? Почему? Все, сейчас заплачу. — Не надо плакать, — всполошился я, ибо у беды глаза и правда уже были на мокром месте. — Я же не навсегда уезжаю, ненадолго. — Да почему? — Потому что слишком многие знают, кому в реале принадлежит персонаж Росгард. Вздохнув, абсолютно правдиво ответил я. А некоторые даже знают, где я живу. Не тебе объяснять, чем это может закончиться. Забыла про шприц и веселые тараны на машинах? Такое забудешь, Рос. Ну и что с того? Ну, знают. Меня тоже многие знают. И тогда, когда бегала крутым паладином, и сейчас, когда бегаю тем же паладином, но уже совсем не крутым. И что? Из-за этого в другой город уезжать? Погоди. Ты в игре натворил что-то? Так это решаемо. — Вон с Власом и его ребятами поговорю. Они помогут? — Я с ними и сам поговорить могу, — оскорблённо рявкнул я. — Я вообще-то их подольше, чем ты знаю, — поговорит она. — Ага, переговорщица, блин. Ну, беда. — Не называй меня так, а то я тебя Катаной звать буду, а Власа пельменем. — Да называй его как хочешь, — отмахнулся я. — Хоть вареником или чебуреком. — Было бы всё так просто, сам бы разобрался, Кир. «Да что случилось? Ты меня уже пугать начинаешь? Рассказывай!» «Фух, не надо это тебе, Кира. Сама же знаешь поговорку, кто много знает, того глубже закапывают. Хотя к тебе большая просьба будет». «Больше никогда не буду молчать, когда ты стоишь на балконе. Рос, рассказывай немедленно. И что за просьба?» «Для начала вопрос», — серьезно произнес я, усаживаясь рядышком. «Кто-нибудь знает, что мы встречаем?» «Знают». Тут же перебила меня беда. Я Гоша рассказала, а он лысому, тот в А потом мне Инга позвонила и... «Кира!» А еще братишке сказала. «А ему зачем?» «Да он последнее время какой-то грустный ходит. мы Моиил каких-то вспоминает через слово. От колонн шарахается. Вот и решила его обрадовать». «Ну и как?» Обрадовался он. «Нет», — насупилась Кира. Помолчал минуту и грустно так сказал. «Бедный мужик. Я ему ещё припомню. Кусачки уже приготовила. Обрежу ему пуповину кокона. А то больно взрослый стал». «Ну, блин». «Ещё маме Лене сказала. Ей лучше сразу такое докладывать, а то потом проблем будет». «А она что сказала?» Тут же начала выспрашивать. Пожала плечами девушка. «Я ей всё рассказала. В общих чертах. Что ты хороший, добрый, что у нас всё серьёзно и всё такое» и что ты пока безработный, а папа у тебя адмирал». «И?» она говорит, бывает же, чтобы у мощного дуба из упавшего желудя кривой хлыщ болотный вырос. Получается, что упавший желудь это семя, а...» «Да понял я!» «Ей я тоже припомню». Успокоила меня беда. «Приготовит она ужин, а я попробую, а потом как скажу, что невкусно?» «Короче, уже весь город в курсе, что мы встречаемся, да?» «Почти». Мама с папой еще не знают. Ох, Кира! А почему я должна была скрывать? Хм, не нашелся я, что ответить. И правда. Рос, мне на плечо легла мягкая ладонь. Рассказывай, может, что-нибудь придумаем. Не хочу я, чтобы ты уезжал. Даже ненадолго. Ну, поплыл я. Дело в том, что я... «Динь-дон!» Протяжный мелодичный перезвон донесся из прихожей, и я тут же подскочил, как от удара электротоком. «Дверной звонок. К нам гости. Ты кого-нибудь приглашала?» вполголоса спросил я. «Не-а!» беззаботно отозвалась Кира. «А ты?» «Я не дома, чтобы гостей звать. Так, теперь надо... Теперь надо...» «Надо спросить, кто там!» Нравоучительно заметила моя беда, поднимаясь с дивана и шагая к двери. Сказано, сделано. Пока я лихорадочно пытался что-то сообразить, как Кира Звонкова просила. «Кто там?» «Свои! Живо открывай!» «Свои в это время в вальдире сидят!» «Ой, мама Лена?» «А кто еще? Открывай, живо говорю!» «Телефон выключен, на дворе ночь! Хватит с меня ваших ночевок непонятных! Дверь отопри!» «Рос!» Прошипела Кира, отскакивая от двери, как ужаленная. «А, штаны надень и халат этот дурацкий сними!» «Это да». Выбравшись из душа, я облачился в хозяйский безразмерный халат из розового шёлка и с чёрным драконом на спине. Халат был коротковат, и выглядел я несколько фривольно. «Где мои джинсы?» Заметался я по квартире. «Откуда я знаю, куда ты их бросил?» «Кира, немедленно открывай!» «Угу». Обреченно протянула Кира, отпирая замок. «Блин!» Дверь распахнулась, и в дверном проеме возникла незнакомая мне женщина, зрелых лет и крайне суровая. Сверлящий взгляд так и впился в мою грудь, обтянутую розовым шелком. В груди ёкнула и похолодела. «Этот человек не из тех, с кем я хотел бы войти в конфликт. Об этом буквально вопила моя интуиция. Здрасте!» Беспомощно улыбнулся я, Сознавая, что так и не успел натянуть джинсы. «Мама Лена?» «Она самая!» Рыкнула женщина, перешагивая порог. «А ты у нас кто будешь? Тот самый?» «Ага», — кивнул я. «Кривой хлыщ болотный, из папиного жёлудя. Выпьете чаю, а?» В квартире повисла звонкая тишина, Нарушаемая лишь тихим шорохом. Кира медленно и, как ей казалось незаметно, Пыталась натянуть джинсы. «Мои. Почему-то. Блин. Ситуация дурацкая. Мы совершеннолетние. Отдаем себе отчет. Встретились осознанно. И, несмотря на все эти факты, я чувствую себя, как нашкоривший мальчишка. Кира и того хлеще. Ее будто парализовало». «Хм...» — задумчиво изрекла Лена, не обращая ни малейшего внимания на свою воспитанницу, зато пристально глядя на меня. «Не пьяный, не обкуренный». «Таблеток не нажрался и не кололся, уже радует». «Мама Лена», — тонко пискнула Кира. «А ты помолчи», — отрезала домоправительница дома Крапивиных. «Вся в мать пошла, лишь бы поперёк сказать». «Так, молодой человек, слушаю вас». Мгновенно отозвался я, тщетно пытаясь опустить края халата пониже. «Это ведь ты привёз её в прошлый раз?» Домоправительница не спрашивала. Домоправительница утверждала. На такси с водителем кавказской внешности. Причем доставил ее в невменяемом состоянии, но доставил в целости. «Ага, я доставил», — машинально кивнул я. «А откуда вы знаете, как водитель выглядел?» «Знаю», — фыркнула Лена. «Ладно, адрес знаешь. Доставил в тот раз, доставишь и в этот. Сдашь мне с рук на руки, утром, ясно?» «Так точно. И номерок своего сотового мне продиктуй-ка, милок». «Сию секунду». Отрапортовал я и метнулся в зал, где валялся мой новый мобильник. С прихожей послышалось протестующее. «Мама Лена, я ведь уже взрослая». «Взрослая ты станешь, когда я скажу. Предохраняйтесь хоть». «Мама Лена, мы вообще ничем таким». «Мамкать будешь, когда дитё под сердцем своим дурным нагуляешь». «Ничем таким». «Ага, просто решили голышом по квартире побегать». «А засос у твоего на сам собой появился». «Господи, не дай Боже, чтобы сынок альдочка на тебя похожи были!» «Мама, Лена, утром дома, чтобы были как штык, сверкающий и начищенный, и умственно наточенный, там и поговорим, с тобой и с Михаилом!» «А с ним-то зачем? Он тут вообще при чем? «А он тоже заблудился, в вальдире вашей!» Голос Лены сместился в сторону кухни. «Который день нос из ящика не высовывает! Тренировки забросил, на учёбу забил большой строительный гвоздь. «Устрою вам малый семейный совет». «Не ящика, а игрового кокона и вообще». «Хм, а на вкус неплохо», — удивлённо произнесла Лена. «Хоть готовить умеет. Ты-то даже яйца разбить не сумеешь». «Очень даже сумею». «Не вздумай ему завтрак готовить, а то это будет ваша последняя встреча. Попробовав твоей стрипни, он сменит номер телефона и уедет в бессрочную командировку». «Мама, Лена, вот номер». Влетел я как метеор в прихожую. «Телефон включён. Если позвоните, обязательно отвечу. И доложу в подробностях». «Доложишь, доложишь!» — кивнула Лена, разворачиваясь к двери. «В следующий раз к мясу столько специй не добавляй. И с паприкой поосторожней». «Спасибо за совет. Учту. Буду осторожней». «И проследи, чтобы она выспалась». «Ох, да ведёте вы меня, деточки! Ох, да ведёте! Возьмусь я за вас, ох, возьмусь!» «Ладно, пойду уже. Машина, наверное, заждалась уже». — Ростислав! — Слушаю вас. — Закиру в ответе. С тебя спрошу. — Спрашивать не придется. Утром доставлю. Если не захочет, закатаю в ковер и привезу силой. — Рос! — возмутилась девушка. — Хм! — напоследок изрекла домоправительница, величаво переступая порог. Ну — Ну-ну! — хлопнула тяжелая дверь, и мы вновь остались вдвоем. — Что значит «привезу силой»? Зло прошипела Кира, подступая ко мне. «А? Ты вообще на чьей стороне?» «Мамы Лены, да славится имя ее!» «Фух, мне бы валерьяночки хлебнуть или грамм пятьдесят хряпнуть!» «Сегодня она еще добрая была!» Вздохнула Кира, хватая меня за рукав халата и увлекая за собой обратно в зал. «На чем мы остановились?» «Вот вроде абсолютно обычная женщина. Вроде ничего такого не говорила. Просто проявила беспокойство о Кире». Убедилась, что все в порядке и величаво удалилась. И все. А меня потряхивает. Ощутимо так. Первая мысль «встреться с этой Леной мой властный отец» — еще вопрос, кто бы доминировал. Если мой отец матерый медведь, то Лена похожа на волкодава в мягкой овечьей шкурке. Или на черную пантеру, следящую за своим выводком котят. Такая порвет и не задумается. А ведь она не следователь, не сотрудник других каких-нибудь госорганов а простая домработница. Полы там моет, обед готовит, постерушки устраивает. Короче говоря, я почувствовал то же самое, что чувствует беззаботный купальщик, когда рядом с ним из воды на мгновение показывается плавник гигантской белой акулы. Показывается и исчезает. А впечатление на всю оставшуюся жизнь. Может, до того, как стать домоправительницей, эта мама Лена работала в другой какой сфере? Плюхнувшись на диван, я с облегчением выдохнул и тут же подпрыгнул. Зазвонил телефон. Мобильный. Незнакомый номер. Алло? «Проверка связи!» Проинформировал меня голос Лена. «Все, проверка завершена!» «Спасибо за проверку!» Сипло отозвался я, и связь прервалась. «Кто там был?» «Мама Лена!» Ответил я, откладывая телефон. «Она тебя и правда любит. Переживает. Это же мама моя!» Удивленно пожала плечами Кира. Но ты не отвлекайся. Что там ляпнул про «я, наверное, уеду»? Сам расскажешь или маму Лену попросить вернуться. Только не ее. Вздрогнул я, и перед моим мысленным взором вновь мелькнул косой плавник акулы. Тогда колись. Хм, даже не знаю, с чего начать, — признался я. Все так странно и запутанно. Начинай с самого начала. И смело. После визита мамы Лены меня уже ничто не может удивить. «Да? Ну тогда ладно», — улыбнулся я, прижимая к себе девушку. «Ты и сама серьезность. Секундочку. Дай с мыслями собраться». «Рассказать? Про навигатора? Да. Планам это никак не мешает. Я не великий физиономист и особой проницательностью не наделен. Но понять реакцию Киры сумею. Даже если она меня решит сдать сакланом, во что я почему-то не верю, это не повлияет на мои планы». Где я сейчас живу, не знает никто из ее клана. У меня будет достаточно времени, чтобы упаковать кокон, вызвать частную фирму-перевозчика и благополучно отбыть на свою историческую родину. Заодно многое прояснится в наших с Кирой отношениях. «Говоришь, ничего тебя не может удивить?» — переспросил я. «Угу, вообще ничего». «Я навигатор». Глядя на колыхающуюся от легкого ночного ветерка штору, меланхолично поведал я. Выдал свою главную тайну и замолк. — А? Какой еще навигатор? — Стоп! Ты про Вальдиру? — Хе! Рос, блин, ну хватит уже шутить! Пол Вальдира эту шутку повторяет в пабах и трактирах! Извернувшись, Кира выскользнула из моих рук и, взглянув мне в глаза, обиженно протянула. — Ну? Давай серьезно, ты... Не знаю, что она увидела в моих глазах, но девушка осеклась на полуслове и замерла, словно статуя. Крайне изящная и привлекательная статуя, с медленно нарастающим удивлением в широко раскрытых глазах. Рот полуоткрыт, толком не просохшие после душа волосы растрепаны. Прямо любовался бы и любовался. Молчание длилось не менее минуты. «Рос?» М -м -м. с трудом отвлекся я от любования. «Ты же сейчас пошутил, да? Про навигатора?» «Нет, радость!» — вздохнул я. «Не пошутил. Я навигатор. Ну, тот кормчий с кривым веслом из болотного хлыща, который поведет всех к затерянному материку Зарграду. И я абсолютно серьезно». А -а -а -а -а пронзительно завопила Кира, прижав ладони к лицу. «Тихо!» — зашипел я, как гадюка. А то соседи подумают, что я здесь пытаюсь над тобой зверски надругаться всякими странными способами. И мама Лена, не дай бог, до сих пор не отъехала от дома». «Рос! Рос!» «Да тихо, ты чего кричишь?» «Ты навигатор?» «Угу. И, Кир, этот разговор только между нами. Я рассказал тебе не как бравому паладину всей душой верному клану альбатросов, а как своей девушке. Так что никому ни единого словечка. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» «Ты навигатор? О, господи, о, господи!» «Да, навигатор. Я навигатор. Может, тебя шлёпнуть, чтобы в себя пришла?» «Я тебе шлёпну». «О, очнулась». «Рос, ты навигатор?» «Нет, не очнулась. Придётся шлёпать». «Рос, Рос, Рос, вот это да! Ты...» «Я тебя сейчас и правда в ковёр закатаю», — разозлился я. «Хватит, блин, вести себя как попугай». Женщин нельзя в ковры закатывать. Ты, блин, не женщина, ты, блин, смерть моя. Хватит вопить, ночь на дворе. Слышала, что я сказал про рот на замок, никому ни слова, Кира? Я только тебе сказал, из близких знакомых. Они из самых близких? Тут же зацепилась беда за слово. Кажется, начала приходить в себя от шока. — Ну, меня недавно на горячем прихватили, — вздохнул я. Мы тут домик один грабили. Сразу после ограбления нас тёпленькими и взяли. Всю шайку с поличным. Как-то так. Рост, ты в чужой дом залез? Грабить? Ты что, это же преступ... Да не в реале! Озлился я. Совсем, что ли? Там, в Вальдире. Фуф! Успокоенно выдохнула Кира и тут же вновь взвилась Тоже нехорошо. Я тебе не паладин. Я бедный волшебник. Немножко вороватый волшебник. «И кто взял? Почему рассказал? Кому рассказал?» Вопросы так и посыпались. «Стоп, стоп, стоп! Замолола кофемолка!» «Замолотила молотилка! Обмелела море оральское!» да я сам все по порядку расскажу!» «Рос, ты навигатор!» «Ты слушаешь или нет?» «Слушаю». «Значит так!» Медленно начал я, собираясь с мыслями. «И поведаю я тебе, дитя, интересную сказку!» «Рос, ну блин!» — Погоди, — говорю, — думаю я. — Думай быстрее. — Вот тебе загадка первая, дитя. А почему у Лизаны роскошной родинка не на левом плече, а на прав... <смех> Их... За... Задушишь же! Шучу я! Ох, шучу! Погоди, Кир! Так, что ж, мне давно пора было выговориться. Время в любом случае играет не в мою пользу уверен что нависсяящие в каждой гостинице картине черный фон становится все меньше а любопытных деталей все больше скоро появится моя нога по которой уже можно узнать очень многое что игрок мужчина что он не полуорк и не ахилот и не гном а дальше деталей будет становиться все больше и больше так что выговориться мне надо может царящий в голове сумбуру порядочиться Выговорится, но не исповедаться Кое-что я все же утаю. Например, тот факт, что нашел уникальное заклинание в пруду, расположенном в яслях, и что нашел его в то время, когда дожидался первой встречи с Кирой. Ни к чему Гоша знать такую информацию, если она до него все же дойдет. Чтобы у него не было пусть мелкого и пусть даже не козыря, но довода типа «Если бы не я, ты бы в ясли даже и не попал бы». Ни к чему это. Через ясли ежедневно проходят сотни игроков, Но ушлому банкиру Гоши эта истина не помешает использовать каждую кроху информации в свою пользу. Потому скажу, что наткнулся на табличку в какой-нибудь близкорасположенной к Альгоре реке. благорек на моем пути встречалось предостаточно, название еще помню. Типа купался и споткнулся о застрявшую выли табличку. И прочел, мол, ее сдуру. Хотя нет, врать не стану. Нельзя. Когда картина с моим достижением проявится полностью, то очень многие смогут опознать милый пруд и бобра. И получится, что я Кири соврал. Поэтому лучше промолчать. Нашел и нашел. Какая разница где? Там уже ничего нет. Про серебряную легенду тоже упоминать не стану. Это к навигатору отношения не имеет. Это моя личная головная боль. И моя личная мечта. Также не буду распространяться про орбита Рустилиана, о том, что он брат чёрной баронессы. Многие и так знают, может, это даже и не секрет. Но в любом случае, пусть эта информация исходит не от меня. Не хочу предстать болтуном. «Роос!» — напомнила о себе прижавшаяся к моему боку беда. «Да», — очнулся я от размышлений. «Слушай». «Говорил я долго». Большей частью из-за того, что не отрепетировал историю. Ибо до недавнего времени вообще никого не собирался посвящать в тайну о навигаторе. Спотыкался и запинался на каждом слове, но кое-как добрел до финала. О том, как завершил разговор с баронессой и вывалился из кокона в реальный мир. Кира слушала на удивление внимательно и тихо. И что самое главное, не задавала наводящих и уточняющих вопросов, которых я так сильно боялся. Такие вот дела. Изрёк я и облегчённо откинулся на спинку дивана. Кира к тому времени уже прочно угнездилась у меня на коленях и сейчас напряжённо думала. Видно, переваривала свалившуюся с неба информацию. Поняв, что она не собирается шевелиться и что-либо говорить, я осторожно добавил. В горле пересохло. Чайку бы выпить. На кухне есть, машинально ответила Кира. Возьми, только не двигайся, я думаю. «Взять с кухни, но не двигаться? Издеваешься?» «Ну я же думаю». «А я что, аксессуар для думания? Артефакт? Пункты разума добавляю?» «Скорее пункты нервов. Ты, Рос, не можешь не вляпаться». «Кто бы говорил. Сейчас маме Лене позвоню и как преданный член Ленинской партии доложу о недавних событиях, связанных со шприцом и таранами». «Ленинской? И только попробуй!» «Ну, ее же Лена зовут». Хм. «Кстати, насчет Лен и Елен. Твоя бывшая тебе не звонила? Не встречался с ней? — А что? — А то. Что-то больно-то тетенька возбудилась, когда тебя увидела. Все, фигушки ей. Кольцо сняла, мужа потеряла. Древняя русская поговорка. — Нет такой поговорки. И вообще, при здесь моя бывшая? Мы навигаторе говорим и о моем скором отъезде. — Нет. — Что нет? — Я тебя не отпущу. Мотнула головой Кира, хлестнув меня прядями волос по лицу. Не хочу. Кир, я тоже не хочу, но сама понимаешь, не всегда все зависит от нас. Бросишь меня и уедешь? Поехали со мной, пожав плечами, буднично произнес я. Познакомлю с мамой, корабли покажу. А с папой? Он с тобой сам познакомится, пообещал я. Сперва через твоё полное досье, а затем уже лично. Поедешь? Не отпустят, совершенно искренне вздохнула Кира. Ни за что не отпустят. Маму я даже и спрашивать не буду. Брат пусть молчит в тряпочку. Папу уломаю как-нибудь, а вот маму Лену. Помню, был случай, когда я с девчонками на лыжный курорт собралась. Сперва все в семье говорили, ну, конечно, съезди, развейся. Спорт укрепляет тело и дух. А потом мама Лена зашла в столовую и на стол пирог бухнула и говорит. «А чё это?» И сразу все как один. «Да ну, и хоти же ещё упадёшь, ногу сломаешь». Так что нет, не отпустят. Давай другой вариант. «Нет других вариантов». «Есть. Снять квартиру или дом и залечь на дно, а я вместе с тобой залягу». «На дно». «И на дно тоже». «Я уже снял дом», — вздохнул я. «А толку? Только страшнее». «Значит, не в том месте снял», — нравоучительно произнесла Кира. «Никакого дома. Обеспечить его безопасность слишком дорого. Надо такой же вариант, как у Гоши, только подороже» и посерьезней, с охраной внизу, с сигнализацией в квартире, выводящей сигнал сразу в игровой кокон и туда же подающий мониторинг квартиры, включая видеосигнал с камер наблюдения, установленных перед дверью и в прихожей. Снимать надо две квартиры рядышком или напротив друг друга. В одной мы, а в другой несколько ребят самона или частной охранной компании, дежурищих посменно. Чтобы связь с сетью и вольдирой через спутник и автономные генераторы в подвале здания с паузой старта не больше 10 секунд. И самое главное, чтобы в доме важные люди жили. Те, которые и сами постоянно под охраной. И всё. Потом только на улицу нас не высовывать. Выключить телефоны, никакого общения в интернете. Только Вальдира и всё. Вот это вариант. э э Что? Кира, радость моя бедовая. Откуда ты всё это знаешь? Да ещё в таких подробностях. А что? Удивилась девушка. У нас много знакомых. Некоторые так вот и живут постоянно. «Это что за знакомые такие?» «Преимущественно знакомые отца. Мы у них в гостях бывали. Политики, бизнесмены. Да и не только они сейчас так живут. Некоторые игровые кланы целое здания снимают. Штаб-квартира. Поговаривают, что какой-то клан выкупил целый бункер у выживальщиков. Но это уже перебор. В любом случае, думаешь, только тебе бояться надо? Гоша вон как трясется». Чего он, по-твоему, качаться пошел и боевыми искусствами занялся? Потому что страшно ему. Гоша трясется. Гоша страшно? И первый раз слышу, что он боевыми искусствами занимается. Черт, а я ему еще врезать хотел. Вот было бы весело. Занимается. Он казначей Рос. У него полный доступ ко всем хранилищам и условно лимитированный доступ к казне клана. Ты знаешь, на какую сумму разных вещей хранится в одном клановом складе? Я знаю только приблизительно, но никак не меньше, чем на 20-30 тысяч долларов, если продавать на чёрном рынке. И поэтому гоша страшно. И в последнее время склады только полнились, пока ты не появился. Теперь всё распродаётся, а все деньги пускаются на постройку кораблей. В общем, наш клан беднеет на глазах. А всё из-за кого? — Из-за кого? — повёлся я. — Из-за тебя. — Шучу, шучу. — Но это серьёзно, Рос. «Очень серьезно. Теперь понятно, почему ты смылся со своей квартиры, но сделал все неправильно. Так как тебе?» «Что, как мне?» Окончательно запутался я. Кира так стремительно перескакивала с темы на тему, что уследить за ходом беседы было довольно затруднительно. Особенно, когда на твоих коленях сидит крайне привлекательная девушка. «Как тебе мой вариант, Буратино?» «Как как ты меня ща назвала?» «Буратино». «Это почему?» «Потому что ты немножко деревянный, но с золотым ключиком к Зарграду». «Слушай, Мальвина, я тебе сейчас так... шучу же, так как тебе?» «Твой вариант?» «Твой вариант крут без вариантов, но этот вариант настолько для меня невариативен, что не подходит однозначно». «Рос, хватит придуриваться». «А я не придуриваюсь. Деньги. Все упирается именно в них». «Думаю, ты сама знаешь, сколько стоит твой вариант. Я сейчас почти на мили. На оплату билета и грузовой доставки в родной город хватит, а вот для съема квартир и договора с охраной нет. Так что отпадает». «Аванс». «М? Получишь аванс, когда согласишься вести флот какого-нибудь клана», пояснила Кира, задумчиво теребя прядь волос. «Теоретически ты богат». «А практически я беден, как ясельная крыса». — усмехнулся я, невольно задумываясь над словами девушки. — Хм, опять же аванс брать пока не с я еще не определился. — Я такой неопределенный. — а со мной? — Что с тобой? — Со мной ты определился, надеюсь? — С тобой да. — Что да? — Определился. — Как именно определился? — Мне тебе что, в любви признаться? — Угу. — А со мной поедешь? — Ты опять? — Рос, можно и здесь неплохо устроиться. «Дорого, а денег нет». «Хм, я все устрою». «То есть как?» «Просто». Отмахнулась вновь задумавшаяся Кира, косо поглядывая на свой выключенный мобильник, лежащий на журнальном столике. «Пара звонков и все организует. Есть люди, которые всем этим занимаются. Они все и сделают». «А ты их откуда знаешь?» «Я не знаю. Папа знает. Но не ночью же ему звонить». Позвоню с утра, возьму номер телефона, попрошу его позвонить человеку и дать знать, что скоро с ним свяжутся. Потом сама позвоню и все узнаю в деталях. Сумма, сроки и прочее. Но с условиями. Это с какими? Жить будем вместе. Это раз. Я подумаю. Рос. А остальные условия? Потом перечислю. Так ты согласен или нет? Давай так. Вздохнул я. Звоню тому человеку я сам и сам же договариваюсь. Я же не знаю, какую сумму он запросит. «Для нас будет дешевле, серьезно?» «Слушай, Кира, стоп, говорю, стоп, успокойся, ну, слушаешь?» «Хорошо. Слушай, я так от тебя и не услышал, что ты думаешь о том, что я не собираюсь плыть с кланом Альбатросов, с твоим кланом?» «А это тут при чем? «Как это?» «Бизнес — это бизнес, это раз. Ты — это ты, это два. Все?» «Не понял. Вот ты глупый. Кира!» Во-первых, мне приятно, что ты у меня не дурак, и дёшево продавать не хочешь. Я у тебя? пробормотал я еле слышно. В грудь яжно ёкнуло. Во-вторых, я уже один раз смешала личное с работой, вернее даже не с работой, а с игрой, и получилось, что я почти тебя потеряла. Выменила тебя на виртуальную игрушку, живого и тёплого поменяла на дурацкий набор пикселей и программных кодов. Даже вспоминать не хочу. Понял теперь? Ага. «И еще я хочу в отпуск», — отрезала Кира. «С завтрашнего дня». «Это как?» «Это значит, что как в старые добрые времена. Залазить в кокон, когда самой хочется, а не по звонку с приказом. Прокачивать персонажа умения, которые мне самой нужны, а не клану. Бегать там, где мне нравится, а не там, где это выгодно клану. Убивать крутых и страшных монстров, а не тех, из которых падают необходимые клану трофеи. Я ради нашего клана даже умерла». Ну, когда на перерождение пошла. Эк тебя!» — ошеломленно произнес я. «Накипело?» «Угу. Нет, я люблю свой клан. Очень. Все ребята классные. Всех давно знаю. Просто хочу отдохнуть. Побегать вольным стрелком или вообще отключить кокон от питания и сдвинуть его в самый темный угол комнаты. Устала я, Рос. Вот. И отдыхать буду до самого конца путешествия до Зарграда. А насчет бизнеса... Наш клан не сможет тебе заплатить столько, сколько заплатит баронесса. Даже десятой части не заплатим. Уговаривать тебя согласиться за копейки? Я не буду. Лучше заработай миллион, а потом свози меня на курорт. Ты, я, Лазурный океан и мама Лена на соседнем шезлонге. Ух, да уж, когда она меня уже взрослой считать будет? Так что, Рос, звонить мне завтра утром. Я подумаю. — ответил я. — Подумаю. День-другой. — А если не надумаешь? — А вдруг надумаю? — Вот и думай. — Думаю. Хочешь, я тебе вкусный омлет сделаю? — Хочу, только большой. На всю сковородку. — А не лопнешь? Еще курица есть. — не Кстати, пока ты будешь думать, я позвоню нашему юристу. Его можно и разбудить. — А ему-то зачем? — А ты думаешь, тебе просто так скинуть денежку? — Да, конечно. «Сумма не детская. Чем серьёзней клан, тем серьёзнее отношения. Думаю, это будет что-то вроде юридически оформленного и заверенного контракта, подписанного тобой и главой клана. Официальная встреча — официальное подписание. Такое давно практикуется». киран но ведь это игра! Мать! Хотя деньги-то настоящие!» «Именно», — кивнула Кира и уверенно добавила, — «контракт будет» настоящий из целой кучей страниц, списанных мелким шрифтом. Слишком уж большие деньги. Погоди, а это означает, что мне придется сказать им свое настоящее имя, место жительства и прочее? Все полностью, это же официально. И встретиться с ними для подписания, Рос. А как еще? Говорю же, сумма не детская. Некоторые компании реального мира заключают сделки на куда меньшую сумму. У тебя костюм есть? «Вроде был. Слушай, это получается, что если я, к примеру, заключу контракт с кланом неспящих, то навстречу прибудет сама...» «Черная баронесса», — закончила за меня Кира. «Или ее доверенный представитель, обладающий контролем над основным клановым банковским счетом». «Что? У них и счет есть официальный?» «Конечно, и у нас есть. Раз в месяц я с него зарплату получаю. И премии», — улыбнулась Кира. На карманные расходы хватает. Клан — это клан, Росс. У них всё серьёзно. М-да. Угу. Так где мой омлет? Кир, а как ты думаешь, сколько я смогу заработать на этом? Я же тебе сказала. Заработай миллионы и свози меня на курорт. А если серьёзно, надо считать и прикидывать. Ты же делал приблизительные прикидки, да? Ну, как бы... Значит, сам представляешь но стремись к самому большему. Смешливо фыркнула Кира. Рос, хочешь заработать миллион долларов? Хочу. Тогда готовь мне омлет. Все, довела ты меня. Буду воспитывать. А, я только омлет просила. Рос, щекотно же. Рос, ну...